Ирина Орда. Метафорические ассоциативные карты. Ключ к внутренним ресурсам. Методика работы. Читает Лина Ветлицкая. Введение. Новая колода, посвященная теме обретения ресурсов, незаменимый инструмент самопомощи, который откроет вам дополнительные источники сил и вдохновит на исполнение самых заветных желаний. Если вы давно хотели изменить жизнь к лучшему, но не решались сделать шаг, карты помогут вам. Будут полезны они и тем, кто хочет справиться с ощущением бессилия, обнулённости и опустошённости. Это универсальный ключ к источнику энергии, который вернёт вам радость жизни, покажет лучшие стороны и поможет принять себя таким, как есть. Эта колода совершенно особенная. В отличие от многих других маг, в ней нет никаких негативных сюжетов. Все образы исключительно позитивны, они вызывают только положительный эмоциональный отклик, дарят новые идеи и направляют мысли на поиск всевозможных ресурсов, энергии, времени, дружеской поддержки, нестандартных путей и потрясающих перспектив. Данная книга универсальная, несмотря на то, что в качестве примеров для работы в ней будут упоминаться карты из колоды, посвящённые теме ресурсов. Все изложенные в ней сведения и предложенные практики вы можете применять при работе с любой другой колодой. МАК. Метафорические ассоциативные карты. Виды МАК и их применение в психологии. Метафорические ассоциативные карты — маг. Это набор или колода карт, где изображены тематические сюжеты. МАК — это терапевтический инструмент, активизирующий подсознание. Почему так важно заставить работать подсознание? Подсознание — это своего рода подвальный этаж разума, где хранятся прошлые впечатления, опыт, нереализованные идеи, случайное озарение и всё то, что вытесняется из сознания. забывается, но тем не менее влияет на эмоции, поступки и мысли человека. Психологи и эзотерики считают, что в человеческом подсознании находятся ответы на многие жизненно важные вопросы. Но проникнуть в этот подвальный этаж очень непросто. Он охраняется с помощью надёжных психических защит. Решить эту задачу помогают психотерапевтические методы и инструменты, одним из которых и являются МАК. В отличие от других колод, к примеру, Таро, в колодах маг не даётся однозначная и одномерная трактовка карт. Образы маг интуитивно понятны, и каждый человек видит в них что-то своё. Всматриваясь в каждый сюжет, прислушиваясь к своим чувствам, выстраивая цепочки ассоциаций, человек получает ответ на свой вопрос и находит путь к решению проблемы. Метафора, ассоциация, проекция Принцип работы МАК. Как работают МАК? Они задействуют три психических процесса — метафору, ассоциацию и проекцию. Метафора — это образная трактовка ситуации на какую-то тему. Как правило, тема задана уже в названии колоды МАК. Данная колода работает с темой ресурсов. Она помогает найти причины того, что наши ресурсы так быстро иссякают, а также показывает, где можно найти новые ресурсы, как научиться восстанавливать их легко и быстро. И метафоры этой колоды будут связаны с ресурсами. Чтобы понять, как работает метафора, достаньте из колоды карту номер 32. Мы видим девушку, обнимающую дерево. Карта очень конкретна. Она изображает практику, позволяющую восстановить силы. Обнять дерево в лесу, напитаться его энергией, почувствовать текущие в нём соки, уйти корнями в землю, чтобы получить мощь земной стихии и устремиться кроной ввысь, к небу. Но что может послужить метафорой такого дерева? Что вы можете обнять прямо сейчас? Это может быть какое-то дело, которое приносит вам радость и удовольствие, причём неважно, что это — хобби или работа. Главное — найти то занятие, которое восстановит ваше эмоциональное состояние, поможет успокоиться и взглянуть на происходящее под другим углом. Одному помогает прослушивание любимой музыки, которая возносит человека на высоты духа. Метафорически он оказывается на вершине дерева, которое касается неба. Другому же для успокоения потребуется разговор с мудрым, опытным человеком, Таким человеком может быть и старший родственник, и он будет олицетворять корни дерева. Таким деревом может стать даже простое воспоминание о когда-то сказанных словах поддержки ваш адрес. Такие слова можно не просто вспомнить, но и записать на листке бумаги. Это станет видимым напоминанием о том, на что вы можете опереться. У каждого человека метафора будет своя. В отличие от метафоры, ассоциация не привязана к какой-либо теме. Образы свободно текут, выходя один из другого. Если разбирать ту же карту, здесь могут быть самые разные цепочки ассоциаций, например, девушка, невеста, свадьба, танец и так далее. Продолжать цепочку можно до тех пор, пока какое-то слово не покажется вам ответом на ваш вопрос. Возможно, в приведенной цепочке именно слово «танец» будет указанием на нужный ресурс. Действительно, пойти потанцевать — отличная идея. Ритмичное движение под музыку помогает не только сбросить напряжение и отвлечься от депрессивных мыслей, но и позволяет встроиться в ритм жизни, найти себя в этом танце Вселенной. А что же такое проекция? Проекция в психологии — это перенос собственных подавленных качеств, чувств и мыслей на внешний объект. Например, многие творческие люди, которые в силу каких-то причин не могут позволить себе заниматься творчеством, переносят это качество на других. Они восхищаются художниками, артистами, писателями, замечают малейшие проявления творчества в деятельности других людей. Но сами не решаются реализовать свои творческие способности, хотя у них намётан глаз на красоту, и они прекрасно разбираются во многих видах искусства. Маг посредством проекции позволяет увидеть свои замершие способности. Когда человек понимает, что у него есть явный талант в какой-то области, он может начать его реализовывать. А творчество – это огромный ресурс, который может подпитывать человека всю жизнь. Маг и развитие замерших способностей. Работа с маг уникальна еще и тем, что она включает в работу оба полушария мозга. Известно, что разные полушария отвечают за разные роды деятельности. Левое полушарие это логика. Считается, что у мужчин левое полушарие работает лучше, чем у женщин. Именно поэтому мужская энергия ассоциируется с работой мысли, с рациональностью и логическим мышлением. Правое полушарие отвечает за эмоции, ощущения, чувствование, интуиция, ясновидение, воображение, образы подсознания, память прошлого. Все это хранится здесь, в правом полушарии. Всё это более связано с женской энергией. Маг помогают объединить эти два процесса — логическое мышление и эмоциональный отклик, привести сознание к балансу. Когда логика и чувства уравновешены, сбалансированы, человек может не только мечтать о чём-то, но и планировать, как реализовать эту мечту. Логика и разум помогают ему осознать свои желания. вспомнить о своих мечтах, открыть замершие таланты и творческие способности. Впрочем, такими замершими способностями могут быть не только наклонности к какой-либо деятельности, это могут быть и важные психические способности, в частности, такие, как способность к самовосстановлению. Ведь вопросом «где взять силы?» задавался каждый человек. Где взять силы? У нас есть множество возможностей. получение новых знаний и навыков, выбор занятия по душе, продвижение в любой области деятельности. Но не все ими пользуются, и лишь единицы добиваются больших высот. У остальных хватает сил лишь на то, чтобы выживать. И это при том, что уровень комфорта в современном мире по сравнению с прежними временами беспрецедентный. Мы освобождены от множества трудоемких занятий, которые отнимали у наших бабушек и дедушек время и здоровье, заставляя их стареть раньше времени. Более того, нам доступна информация о любых способах саморегуляции и восстановления. Йога, психология, астрология, эзотерические практики — путей множество, только иди и делай. Но идти и делать как раз не получается. Теоретические знания не притворяются в жизнь, и причина этому — нехватка того, что в психологии называется ресурсами. Именно в отсутствии ресурсов кроется причина того, что взрослые, образованные, компетентные люди всю жизнь прозябают на нелюбимой работе, не реализуют свои мечты, а их творческие способности так и остаются нераскрытыми. И если в молодости есть ещё какая-то сила к сопротивлению, и отдельные личности ещё пытаются что-то сделать, то ближе к сорока годам эта сила иссякает. Начинается кризис, связанный в том числе с проблемами со здоровьем. Впрочем, дело далеко не всегда в возрасте. Даже дети страдают от нересурсности. Именно поэтому они саботируют свои обязанности, не учат уроки, залипают в смартфонах, не могут запомнить то, чему их учат в школе. И здесь надо отметить, что ресурсность детей полностью зависит от родителей. Если родители вымотаны, опустошены, у них нет силы и интереса к жизни, дети отзеркаливают и тоже теряют интерес и силы. Что отнимает ресурсы? У каждого человека есть свой собственный запас энергии, и он на самом деле довольно большой. Сама природа отделила нас жизненными силами, достаточными для того, чтобы прожить долгую, счастливую, полноценную жизнь. Но где все эти силы? Куда они деваются? Есть четыре энергетических вампира, которые отнимают у человека ресурсы, данные ему природой. Вот эти четыре вампира. Негативные чувства, механизмы защиты и сопротивления, житейская энтропия — погружение в быт, ощущение того, что жизнь проходит мимо, насилие над собой и делание чего-то через «не хочу». Давайте рассмотрим эти аспекты подробнее. Первый — негативное чувство. Самое разрушительное чувство, которое буквально съедает любой запас энергии, — это обида. При этом было бы ошибкой считать, что для того, чтобы избежать потери энергии от обиды, нужно просто перестать обижаться. Всё гораздо сложнее. Обида — это реакция человека на какую-то травмирующую ситуацию, где с ним, как ему кажется, обошлись несправедливо. Эта реакция абсолютно нормальна, способность обижаться — это часть нашей психики. Проблема в том, что обида — это реакция, растянутая во времени. Обида может фонить годами и потихоньку, как присосавшийся паразит, высасывать жизненные силы из человека. Хорошая новость в том, что с обидой, как и с любым другим негативным чувством, можно работать. В этом вам поможет небольшая практика. Упражнение «Проработка обид». Вспомните недавнюю ситуацию из жизни, когда вас сильно обидели, или, что будет вернее, вы сильно обиделись на кого-то или на что-то. Возьмите лист бумаги, напишите вверху слово «обида», а лист внизу разделите на две колонки вертикальной чертой. В левой колонке поставьте «минус», а в правой колонке «плюс». Само это действие уже возымеет терапевтический эффект, ведь расчерчивая такую таблицу, вы признаёте, что в обиде, как и в любом другом чувстве, есть и отрицательные, и положительные стороны. Теперь ваша задача их выявить. Сначала найдите, что хорошего в обиде, в чём её плюс, какой урок можно извлечь из этого. Например, ваши личные границы были нарушены, но благодаря ситуации, которая вызвала чувство обиды, вы поняли, в чём они заключаются. Знать, где проходят наши границы, — это важнейшая информация, которая позволит вам в будущем эти границы защищать. Возможно, вы сами нарушили чьи-то границы и вам ответили на это в агрессивной манере. Что ж, и это плюс. Вы узнали, где проходят границы другого человека и научились их уважать. Теперь, когда вы нашли положительную сторону ситуации, обратитесь к минусам. Явный минус обиды — то, что она вас изматывает, отнимает силы. Возможно, вы больше не разговариваете с этим человеком, а он на самом деле давал вам многое в плане общения. Разрыв отношений — это огромный минус. Теперь ваша задача — превратить минусы в плюсы. Поблагодарите чувство обиды за то, что она съедала вашу энергию и тем самым обратила внимание на то, что эту ситуацию нужно проработать, разобрать по полочкам. Благодарность — мощнейшая энергия, даже если вы формально говорите спасибо. Охлаждение отношений с другим человеком — это всегда возможность научиться тому, чтобы сделать шаг навстречу и прояснить ситуацию. Помните, что конфликт — это повод для роста. Ступенька для перехода на новый уровень. Эмоции не умирают. Если какую-то эмоцию нужно прожить, вы рано или поздно в любом случае её проживёте. И для того, чтобы её прожить, вы притянете соответствующих людей и соответствующую ситуацию. Поэтому, чтобы не притягивать в будущем обиды, необходимо их проработать сейчас. Второе. Механизм защиты и сопротивления. Вообще-то это очень полезное свойство психики — защищаться и сопротивляться. Если бы его не было, ни один человек не смог бы выжить. Жизнь — непростая штука, и порой окружающая среда бывает очень агрессивной. Человеку нужно проявлять стойкость, чтобы не поддаваться на угрозы или соблазны, отказываться от того, что он считает неприемлемым, что не соответствует его внутренним ценностям и устремлениям. Но ситуации, когда нужно защищаться и сопротивляться, случаются не каждый день, к счастью. Нормально работающий механизм защиты и сопротивления включается лишь в моменты атак окружающей среды. А когда всё стабильно и спокойно, этот механизм находится в спящем режиме. Тем не менее, человек, которому пришлось в прошлом выдержать немало атак, продолжает защищаться и тогда, когда ему ничего не угрожает. Это можно сравнить с компьютерной программой, которая не используется, но продолжает работать и потреблять энергию. Как проявляется механизм? Например, вы планируете заняться чем-то интересным, но сами себя саботируете, начинаете оправдываться, искать причины, объяснять, почему вам на самом деле этого не хочется. И если с вами такое происходит довольно часто, значит, ваши механизмы защиты запрограммированы неправильно. Вам необходимо перепрограммировать их. В этом поможет медитативная практика «Трансформация защит». Практика «Трансформация защит». Эту практику можно проводить в любое время и в любом месте. Она занимает не больше трёх минут. Всё, что вам требуется — тишина и сосредоточение. Когда вы ругаете себя за то, что прокрастинируете, откладываете важные и интересные дела, просто остановитесь. Сядьте в любимое кресло, или на скамейку, или на стул, лишь бы вам было комфортно. Прикройте глаза и сосредоточьтесь на области сердца. Это сердечный энергоцентр, который отвечает за доверие к миру. Именно там находятся основные блокировки, которые не позволяют нам двигаться вперед. Ведь движение вперед, какие-то решительные действия — это всегда взаимодействие с миром. Когда человек не решается что-то делать, он просто боится негативной реакции от мира, критики и отвержения. Вот механизмы защиты блокируют сердечный центр. Скажите себе, я не одинок. Меня любит Вселенная, меня любит Господь. Солнце встаёт каждый день для того, чтобы дать мне жизнь, дать свет. Луна восходит каждый день, чтобы поддерживать во мне баланс и гармонию. Я — любимое дитя Бога. Я наслаждаюсь жизнью и радуюсь каждому дню. Жизнь прекрасна и удивительна. Я открываюсь навстречу миру, и он открывается мне. Я найду поддержку у других людей. Мои дела важны для гармонии Вселенной. Можете проговаривать это своими словами. Главное, убедите себя в том, что исполнение вашей мечты — это то, что сделает мир лучше. Концентрируйтесь на сердечном центре. достаточно всего пары минут такой концентрации чтобы механизмы защиты настроились правильным образом делайте так регулярно и ваша психика будет защищать вас только от реальных а не мнимых опасностей третье житейская энтропия вы наверняка сталкивались с тем что как только вы собираетесь заняться намеченным делом тут же находятся срочные и неотложные житейские дела которые поглощают все ваше время Так в игру вступает третий фактор — житейская энтропия. Энтропия в двух словах — это закон увеличения хаоса, беспорядка, неуправляемости. Если человек живёт неосознанно, то энтропия в его жизни только увеличивается. При этом внешне всё может быть в порядке. Он работает, зарабатывает деньги, воспитывает детей, содержит семью. Но жизнь проходит мимо, потому что он не делает то, что ему хочется — что он запланировал давным-давно, о чём всегда мечтал. Это порождает ощущение разочарования, обиды на жизнь. Всё это отнимает силы, уничтожает желание жить. Как справиться с житейской энтропией? Энтропия не любит внимания. Как только вы начинаете уделять процессу энтропии внимания, она съёживается и стремится исчезнуть. Практика внимания к энтропии. Время выполнения — одна минута. Выполняйте эту практику всякий раз, когда чувствуете, что жизнь проходит мимо, а вы в данный момент заняты какой-то суетой. Не прекращая того, что вы делаете в данный момент, задайте себе два вопроса. Первый. Чем я сейчас занят? Второй. Как я это делаю? К примеру, вы занялись уборкой вместо того, чтобы приступить к давно запланированному важному делу. Ответы на эти два вопроса будут самые простые. Первый. Я убираюсь в комнате. Второй — я беру в руки тряпку и протираю пыль на полочке, компьютере, столе, сортирую и складываю вещи туда, где им положено быть, мою пол и так далее. Здесь важно подробно описать свои действия. Теперь это не бесконтрольная компульсивная уборка, а вполне контролируемое действие, где каждый пункт запланирован. Если вам удастся хотя бы раз в день выполнять эту практику, вы заметите, что энтропия просто улетучивается из вашей жизни. У вас появятся силы, время, а главное — желание для выполнения по-настоящему значимых дел, которые изменят вашу жизнь. Четвёртое. Насилие над собой. Действия через «не хочу». Этот вампир знаком абсолютно каждому человеку. Если при этом человек работает на нелюбимой работе, занимается делами через силу, он совершает насилие над собой. Нет никого на свете, кто занимался бы только вдохновляющими, приятными и радостными делами. Время от времени любому из нас приходится делать то, чем мы предпочли бы не заниматься вообще. В жизни есть множество обязательных и не слишком приятных дел — Например, оформление каких-то документов, общение с официальными структурами, стояние в очередях, поездки в общественном транспорте в час пик. Список таких неприятных дел можно продолжать бесконечно, но они необходимы для жизни, и с этим приходится мириться. Однако в норме эти дела не должны отнимать большинство нашего времени. Осознанный человек строит свою жизнь так, чтобы подобные действия выполнялись лишь по необходимости — И чтобы неприятное дело сразу после окончания компенсировалось чем-то приятным, жизнь возвращалась в нормальное русло. Но очень многие люди превращают эти неприятные дела в постоянный процесс, в котором они варятся день за днём. Например, так поступают те, кто занимается нелюбимой работой или по привычке сохраняет брак, который давно изжил себя. Такое насилие над собой отнимает массу сил. Неудивительно, что человек теряет энергию, интерес к жизни и превращается в ходячего зомби. Что же делать с этими четырьмя вампирами? Предложенная выше практика проработки обид и негативных чувств показывает, что анализ и осознание того, что происходит с человеком, помогает выйти из критической ситуации. Осознанность — вот лучшее оружие против всех вампиров. Прямо сейчас вы можете провести универсальную практику осознанности, используя МАК. Практика осознанности с метафорическими картами. Эту практику можно применять в любое время и в любом месте. Желательно делать её ежедневно. Это поможет вам наработать навык осознанности, который защитит вас во всех четырёх сферах, откуда идёт утечка энергии. С помощью этой практики можно работать с негативными чувствами, отладить механизм защиты и сопротивления, устранить насилие над собой и справиться с житейской энтропией. Перетасуйте колоду, возьмите ее в руки и закройте глаза. Спросите себя, что я сейчас чувствую, почему я это чувствую, какое чувство я хотел бы испытывать сейчас. Например, ответы могут быть такими. «Я чувствую раздражение». потому что мне нужно выполнить дело, которым я не хочу заниматься. Я бы хотел испытывать радость, вдохновение и удовлетворенность. Теперь нужно спросить у своего подсознания, какой ресурс может помочь мне ощутить эти позитивные чувства. После этого нужно вынуть карту. Она подскажет вам, к какому источнику нужно обратиться, чтобы восполнить запас энергии и преобразовать негативные чувства в позитивные. Потребности и ресурсы. Человек — существо многомерное. Разные религиозные и философские системы выделяют в человеке несколько уровней. Самое простое деление — тело, физическое, материальное, душа, область эмоций, и дух, интеллект. В индуизме, например, эти уровни называются телами. Выделяют тело физическое, астральное, духовное, кармическое и так далее. Впрочем, сейчас нас интересует не то, сколько именно в человеческом существе планов и уровней, а то, что человек — это не только тело. Это важно понимать, и вот по какой причине. Говоря о нехватке сил, в большинстве своём люди подразумевают физическую усталость, вялость, сонливость, переутомление и так далее. Кажется, что надо лишь хорошенько выспаться, взять короткий отпуск, и силы восстановятся. Однако часто бывает так, что человек и спит достаточно, и питается полноценно, и не переутомляется физически, а сил как не было, так и нет. В чём же дело? А дело в том, что в потоке жизни люди забывают о том, что кроме телесных потребностей, есть ещё и другие. Да, телу нужны питание, восстановление и сбалансированная нагрузка, но это ещё не всё. Кроме тела, у человека есть разум, эмоциональная сфера, а также духовная составляющая. Соответственно, и потребности человека бывают четырёх типов — физические, интеллектуальные, эмоциональные, духовные. В эзотерических традициях эти аспекты приравниваются к телам. Одно тело — грубое, материальное, физическое, и три тела — тонкие — интеллектуальное, ментальное, эмоциональное, астральное и духовное. И все эти тела нуждаются в поддержке. И если человек будет заботиться лишь о физическом теле, забывая обо всех остальных, у него будет хватать сил лишь на обслуживание грубого тела, на творчество, любовь, вдохновение, новые проекты, интересную работу и полноценное общение сил не останется. Уникальность этой колоды заключается в том, что она показывает источники всех типов ресурсов — физических, интеллектуальных, эмоциональных и духовных. Она охватывает всю многомерную человеческую сущность и помогает восстановить силы на всех четырех уровнях. Внутренние и внешние ресурсы. В зависимости от ситуации и потребности, человек может обратиться к двум видам ресурсов — внешним и внутренним. Первое. Внешние ресурсы. Они включают в себя внешние факторы. Поддержку других людей, доступ к материальным, информационным, административным, психологическим и прочим ресурсам, которые могут помочь человеку в решении проблем. Например, дружеское участие, семейная сплочённость, поддержка какого-либо сообщества, профессионального или по интересам, специализированная помощь, медицинская или психологическая. Также к этому типу ресурсов относятся образование или свободный доступ к интересующей информации, а также денежные средства и то, что называется полезное знакомство, то есть люди, которые могут поспособствовать решению проблемы или осуществлению проекта. Второе — внутренние ресурсы. К этому типу ресурсов относятся личные качества, а также природные склонности и таланты. Например, такие свойства характера, как оптимизм, самодисциплина, внутренняя мотивация, резилентность, устойчивость к стрессу, осознанность и саморегуляция, умение делать выборы, принимать решения — все это незаменимые ресурсы, на которые можно опереться в любой ситуации. Для того, чтобы выявить все эти ресурсы, нужно провести глубокий анализ своей внешней и внутренней жизни — Оба типа ресурсов в психологии играют важную роль. Они помогают людям преодолевать трудности и позволяют строить жизнь в соответствии с индивидуальными желаниями и ценностями. Чтобы улучшить самооценку, повысить уровень благополучия и справиться с эмоциональным и психологическим дискомфортом, нужно использовать как внутренние, так и внешние ресурсы. Только в этом случае жизнь будет полноценной, сбалансированной и насыщенной. Четыре стихии, четыре вида энергий, четыре типа ресурсов. Что такое ресурс в общепринятом значении? Это какая-то база, на основе которой человек может удовлетворять свои потребности и достигать своих целей. Но на более тонком уровне ресурс — это энергия. Есть много классификаций видов энергии, наиболее понятная и универсальная классификация — по стихиям. Различают четыре стихии — огонь, земля, воздух и вода. В некоторых эзотерических системах добавляют и пятую стихию — эфир. Но так как эфиру свойственны качества всех четырёх энергий, мы его рассматривать не будем. Если разделить ресурсные энергии по этим четырём стихиям, то становится понятно, какой стихии недостаёт человеку. Недостаток указывает не только на вид энергии, но и на способ, как эту энергию можно получить. Также по стихиям можно разделить и психотипы человека. Есть люди огненные, темпераментные, быстро загорающиеся, им, как правило, не хватает энергии Земли, воздуха и воды. Люди Земли — тяжёлые, укоренённые в действительности, замкнутые на материальных вопросах. Им необходимо укреплять стихии огня, воды и воздуха. Люди воздуха — лёгкие, поверхностные, они быстро перескакивают с одной темы на другую, у них мгновенно включается интерес к чему-то и также мгновенно исчезает. Чтобы достигать целей, им нужно укорениться, добавить энергии стихии Земли. Стихия воды поможет им стать глубже, а не скользить по поверхности, а стихия огня добавит блеска во всех их начинаниях. Люди воды — задумчивые, погружённые в себя. Их мало интересует реальный мир. Они склонны уходить в фантазии, давать волю воображению. Они очень эмоциональны, хотя, в отличие от людей огня, у водных людей эмоции проживаются в глубине, и часто нельзя понять, что же они чувствуют на самом деле. Таким людям необходимо добавить в жизнь огня, земли и воздуха. Карта колоды ресурсы помогает найти источник энергии, относящийся к той или иной стихии. Предлагаем вам водную практику для всех четырех энергий: смак, ресурсы. Учтите, карты не классифицированы по стихиям, только вы, ваша интуиция и подсознание решают, почему выбранная вами карта относится к той или иной стихии. Практика огненной энергии. Эта практика предназначена для людей земли, воздуха и воды. Разложите перед собой колоду и выберите три карты, которые, по вашему мнению, содержат стихию огня. Это могут быть, к примеру, карты номер 20, 31 и 12. Для начала ответьте себе на вопрос, в чём здесь проявляется стихия огня? В картах 20 и 31 ответ лежит на поверхности, огонь на них изображён. На карте 20 женщина готовит на огне пищу, а карта 31 приглашает согреться у огня старого камина. Что касается карты номер 12, то стихия огня здесь не очевидна. Эта энергия появляется скорее через ассоциацию: клоун, веселье, смех, открытое проявление эмоций, свойственно людям огня. Также стихия огня может ассоциироваться с тёплыми цветами, преобладающими на карте. Жёлтым, красным и оранжевым. После того, как вы нашли стихию огня в трёх картах, вам остаётся только выполнить действия, предложенные картами. На всех трёх картах эти действия просты, понятны и конкретны. Карта номер 20 предлагает приготовить и съесть горячую пищу. Карта номер 31 — посидеть у огня. Это может быть огонь свечи или включенная газовая конфорка. Карта номер 12 советует как следует повеселиться. Все эти действия вас зарядят стихией огня, и вы получите необходимый огненный ресурс. Но надо понимать, что не все карты будут давать вам такие простые и понятные действия. В качестве сложного задания предлагаем вам найти энергию огня и выполнить предписанные действия в картах номер 48, 44, 19. Практика земной энергии. Эта практика поможет заземлиться людям огня, воздуха и воды. В нумерологии число Земли — четыре. Четыре стороны света, четыре опоры, которые символизируют земную стабильность — всё это метафоры земной энергии. Поэтому вам понадобится четыре карты. Выберите их так. Одну из карт с первой по девятнадцатую, вторую из карт с двадцать первой по тридцатую. третью из карт с 31 по 40 и четвертую из карт с 41 по 50. Чтобы не мешать работе вашего подсознания, мы не будем приводить примеры земных карт. Вы должны их выбрать сами. Дадим лишь небольшую подсказку. Стихия Земли проявляется через телесное здоровье, материальные ценности, деньги, жилье, автомобили, дорогостоящие покупки, а также через телесную красоту и изящество. После того, как вы выбрали четыре карты Земли, расположите их по четырем сторонам света. Верхняя карта будет символизировать север, нижняя — юг, левая — запад, правая — восток. Сделайте это в случайном порядке, не задумываясь о причинах такого расположения. Затем рассмотрите карту севера. Север символизирует интеллект, логику, расчетливость. Действие, которое советует вам предпринять карта, должно быть запланировано и рассчитано. Запишите это действие, а также план, когда, где и каким образом вы будете его выполнять. После этого опуститесь к югу. Юг — это приятные эмоции, отдых и расслабление. Именно это и советует сделать вам карта. Действие, которое она предполагает, должно быть либо связано с расслаблением и приятными эмоциями, либо сделано во время отдыха. Третья карта — Запад. Она символизирует денежные богатства, наличные и деньги на счету, финансовые решения и инвестиции. Значит, и ресурсное действие этой карты должно касаться денег. Четвёртая карта — Восток. Восток традиционно считается стороной духовности. Духовность предполагает связь с высшим миром, саморазвитие и личностный рост. Возможно, карта посоветует вам через конкретное действие обратиться к божественным силам или же выполнить практику, связанную с личностным ростом. Выполните эти четыре действия, и вы полностью напитаетесь энергией Земли. Практика энергии воздуха. Для энергии воздуха вам понадобится только одна карта. Воздух — самая лёгкая из всех стихий, поэтому и практика должна быть короткой и лёгкой. Выберите из колоды карту, где, по вашему мнению, наиболее полно отображена стихия воздуха. Это сделать довольно легко. Стихия воздуха преобладает там, где есть небо, облака, обширное пространство. Представьте, что вы входите в эту карту. Ответьте на вопросы. «Что это за место? Как я себя чувствую в этом месте?» Что я должен сделать, чтобы почувствовать себя здесь легко и приятно? Ответ на третий вопрос и будет тем действием, которое вам предлагает карта для того, чтобы напитаться энергией воздуха. Практика энергии воды. Числа воды — 2 и 6. Для этой практики вы можете выбрать либо две карты, если времени у вас немного, либо шесть, если вы хотите погрузиться в энергию воды очень глубоко. Если вы проводите практику с двумя картами, то первую нужно найти в картах с первой по двадцать пятую, вторую — с двадцать шестой по пятидесятую. Если же вы берёте шесть карт, их можно выбирать по своему вкусу из всей колоды. Положите перед собой первую карту, посмотрите на неё, запомните хорошенько сюжет и закройте глаза. Представьте, что вы находитесь там, где разворачивается действие карты. Подойдите к источнику воды, изображенному на карте. Возможно, его нет на картинке, но вам кажется, что вода точно есть, только она за кадром. Используйте воображение. Помните, что картинка на карте — это лишь часть сюжета, а сам он может быть намного шире. Представьте, что вы погружаете руки в эту воду и через руки начинаете напитываться энергией воды. В эту минуту спросите воду о том, как вы можете через простое ежедневное действие получить ее энергию. Ответ придет, и не удивляйтесь, если он не будет связан напрямую с водой. Эти карты используют силу ассоциаций, и вам нужно довериться ей. Ту же практику повторите и с другими картами, запишите все ответы и включите их в свою жизнь на ежедневной основе. Подготовительное упражнение для работы с колодой ресурсы. Подготовительное упражнение — это своего рода разминка перед основной практикой. Не нужно делать все упражнения подряд. Выберите какое-то одно. Цель всех этих разминочных упражнений — настроиться на волну маг сформировать внутри себя правильное намерение. Работа с метафорическими ассоциативными картами должна начинаться с формирования намерения. За какое бы дело вы ни брались, если вы хотите успеха, вам нужно подходить к этому делу осознанно. И, осознанно отвечая себе на вопрос «Для чего и зачем мне это?», вы и формируете своё намерение. Возьмите лист бумаги и ручку, карандаш или маркер и напишите ответ на этот вопрос. «Для чего и зачем?» я сейчас взял в руки метафорические карты. Намерение отвечает на два вопроса «Зачем мне это?» и «Для чего?». Когда человек понимает, для чего это ему и зачем, он будет действовать, и поэтому, самое главное, нужно, чтобы это намерение было осознанным. Упражнение «Картина настоящего». Возьмите колоду, достаньте и выложите рубашками вверх 12 любых карт в одну линию. Затем задайте себе такие вопросы. «Что меня беспокоит прямо сейчас?» какие у меня трудности, с чем мне необходимо работать в ближайшее время. Затем посмотрите на эти 12 карт расфокусированным взглядом и позвольте руке коснуться любой карты. Запомните или запишите ее порядковый номер. Первая часть упражнения — ассоциация с самой этой цифрой. С чем у вас ассоциируется то или иное число? Например, семерка может напоминать вам о нехватке времени. Единица — о расслаблении и отдыхе, а может, о приятном занятии, например, танцах. Одиннадцать — нападение агрессия. Любую цифру можно проассоциировать, надо лишь позволить своему подсознанию преподнести вам нужный образ. Переверните выбранную карту и вглядитесь в нее. Рассматривать метафорические карты нужно особо, как бы подключаясь к ним. Постарайтесь изгнать все мысли из головы. Просто созерцайте картинку, её персонажи или предметы, изображённый сюжет. Теперь ответьте на вопросы. Что я вижу на этой карте? Важно именно ваше виденье. Оно может быть по смыслу далеко от сюжета картинки. Что я чувствую в этот момент? Нужно точно назвать эмоцию. Радость, грусть, волнение, тревогу и так далее. Какой опыт поднимает во мне это чувство? Возможно, вам вспомнится случай из жизни, когда вы испытывали похожие чувства. Приятно мне это или нет? Если на карте есть нечто неприятное, пугающее, тревожное, могу ли я эти негативные ассоциации трансформировать в нечто положительное? Например, если карта изображает заснеженный дом в лесу, это может вызвать неприятные ассоциации с холодом, одиночеством и изоляцией. Но в то же время дом — это защита, это пристанище, это спасение от стужи. И снег можно интерпретировать в положительном ключе, ведь по снегу можно ходить на лыжах, можно играть в снежки или лепить снежную бабу. А ещё снег — это чистота, свежий морозный воздух, который даёт здоровье и бодрость. К тому же время года, зима, навевает ассоциации с самым волшебным временем в году — Новым годом и Рождеством. Другой пример — карта с кошельком, набитым кредитками и купюрами. Кто-то порадуется доброму знаку и сочтёт, что это предзнаменование того, что все финансовые проблемы будут решены. А кто-то вспомнит о том, что у него вечно не хватает денег, и такая картинка не вызовет у него положительных эмоций. В этом случае можно перевести негативную ассоциацию в позитивную и подумать о том, что деньги — это энергия, и карта заряжена энергией финансового процветания, а значит, может стать своего рода талисманом, привлекающим деньги. Как видите, ассоциации могут быть самыми разными — приятными, неприятными, простыми или сложными, рациональными или фантазийными, сказочными — Всё зависит от личного опыта, от широты кругозора, от развитости воображения и умения формулировать мысли. Только ваше подсознание решает, как истолковать ту или иную карту. Осознательная часть ума, то, что называется разумом и воображением, помогает трансформировать эту ассоциацию в положительный образ и найти источник энергии, то есть ресурс. Если у вас не получилось разминочное упражнение, не переживайте. Иногда эмоционально-духовное состояние просто не позволяет выстроить определенную ассоциацию. Упражнение «Эмоциональная сортировка». Разложите карты по порядку от номера 1 до номера 50. Сделайте 5 рядов по 10 карт. Начинаем работать с первого ряда сверху. Рассмотрите все карты в первом ряду. Выложите их в отдельный столбик, при этом самая нижняя карта будет та, которая вызывает у вас наименьший эмоциональный отклик, а самая верхняя — та, что больше всех нравится. Таким образом, вы должны оценить по степени «нравится», «не нравится», «откликается», «равнодушен» все пять рядов. У вас получится новый расклад, в котором будет пять столбиков и десять рядов. В верхнем ряду наиболее благоприятные карты на данный момент. В нижнем ряду — Карты, которые вам неприятны, или же вы не чувствуете никакого душевного отклика на них. Это ваш расклад по ресурсам на текущий момент. Верхние два ряда — самые ресурсные сюжеты. Вы можете работать с этими картами, их получается 10, и найти необходимые ресурсы в той области, которую предлагает каждая из этих карт. Средние шесть рядов — базовый ресурс, который есть у вас прямо сейчас. Нижние два ряда — ресурсы, которые вам недоступны. Вы можете отложить 10 карт из двух нижних рядов и не пользоваться ими. Упражнение «Цветовое родство». Это упражнение немного похоже на предыдущее, но оно немного легче и занимает меньше времени. Это очень хорошая разминка для визуалов, то есть у которых ведущая система восприятия визуальная. Разложите всю колоду в пять рядов по 10 карт. Нумерацию соблюдать не обязательно. Рассортируйте карты по близости цветовой гаммы. Создайте несколько стопок, в одном будут карты, где преобладает красный цвет, в другом голубой, в третьем зелёный. В этом упражнении главное не задумываться над каждой картинкой, а сортировать маг, повинуясь первому порыву. Здесь важно не то, как много места занимает выбранный цвет на карте, а то, что именно этот цвет первым бросился вам в глаза, и вы отправили его в соответствующую стопку. Затем возьмите лист бумаги и запишите, с чем именно у вас ассоциируется тот или иной цвет. Например, красный — опасность, зелёный — расслабление, голубой — простор, оранжевый — воображение и так далее. Затем рассмотрите карты из каждой стопки и сравните, действительно ли эти карты транслируют то чувство, которое ассоциируется у вас с тем или иным цветом. Упражнение помогает выстроить ассоциацию между цветом и настроением. Упражнение «Вес карты». Это упражнение немного похоже на предыдущее, только вы будете сортировать карты не по цвету, а по весу карты. Разложите колоду в 5 рядов по 10 карт. Если вам так будет удобнее, можете соблюдать нумерацию карт от 1 до 50. Но можно выложить карты и в свободном порядке. Взгляните на первый ряд. Рассортируйте карты по весу тех предметов, которые изображены на картах. Здесь главное — не нужно задумываться, прикидывать реальный вес этих предметов. Возможно, ваш взгляд выцепит лишь один предмет из всего сюжета карты. Именно этот предмет и нужно взвешивать. Например, на карте номер 23 можно определить вес всей корзинки с овощами, а можно вес только одного овоща, помидора или морковки. Точно так же на карте номер 34 можно прикинуть вес игрока либо же ракетки, которую он держит в руках. Почему именно вес? Потому что так вы определяете для себя весомость того или иного ресурса на данный момент — Карты, которые вы определили для себя как самые тяжеловесные, представляют для вас наибольший ресурс. Ресурсные практики с метафорическими картами колоды. Метафорическая практика. Для того, чтобы глубже понять маг, нужно научиться работать с тремя параметрами, которые они используют. Это метафора, ассоциация и проекция. Метафорическая практика заключается в поиске своих собственных метафор в той или иной карте. Достаньте из колоды случайную карту. Посмотрите на то, что на ней изображено. Сначала перечислите, лучше вслух, всех персонажей и все предметы, присутствующие на карте. Затем выделите главное действующее лицо или центральный объект. Допустим, в карте номер 22 есть два действующих лица — девушка и фотограф. а на карте номер 41 действующие лица остались за кадром. О какой метафоре говорят эти персонажи и объекты? Например, позирование перед фотографом может быть метафорой самопрезентации, важного психологического навыка, когда человек умеет показывать окружающим свои сильные стороны. Или же метафорой доверия и раскрепощенности, а может быть метафорой красоты, славы, успеха и так далее. Книга же, как сложный символ, может быть метафорой мудрости, интеллектуального развития, но также и отдыха, отвлечения от забот и ухода в другую реальность. Чтобы попрактиковаться в нахождении метафор, проработайте таким образом пять случайных карт. Ассоциативная практика. Практика ассоциаций в МАК — самая лёгкая, но иногда она вызывает трудности. Поэтому мы даём здесь простую технику построения ассоциативных цепочек. Достаньте карту номер 27. Мы видим театр. Что может здесь вызвать ассоциации? Да практически всё. Главный объект здесь — сам театр. Театр, тем более такой большой, находится в городе. И, скорее всего, этот город столичный. Раз это столица, значит, в нём есть правительственные учреждение. Правительство равно власть. А что такое власть? Это сила, управляющая какими-то процессами. Теперь можно задать вопрос себе самому. Над чем и над кем у меня есть власть? Чем я управляю? Перечислите процессы. Это само по себе терапевтическое упражнение, потому что оно показывает вашу истинную силу. Театр пуст, но во время представления в нем будет много людей. Где еще бывает много людей? Допустим, на рынке. Что есть на рынке? Продукты, одежда, цветы. Какой цветок ваш любимый? Когда вы увидели его в первый раз в жизни или когда вам дарили его? Вспомните случай. Что происходило в тот момент в вашей жизни? Как вы изменились по сравнению с теми временами? Что улучшилось? Перечислите пять улучшений. Так работают ассоциации — от стартового объекта к очень дальним объектам, событиям, воспоминаниям и ощущениям. Достаньте случайные пять карт и проработайте их на построение ассоциативных цепочек. Проекционная практика. Достаньте карту и найдите свою собственную проекцию, которая срабатывает у вас при взгляде на тот или иной сюжет. Возьмем, к примеру, карту номер 26. Мы видим одного мужчину и трёх женщин. Как вам кажется, кто они и в каких отношениях друг с другом? Здесь важно дать себе установку, что в маг нет правильных и неправильных ответов. Сколько человек, у каждого будет своя реализация. У каждого эти люди будут проецироваться по-своему. Когда мы смотрим на эту карту, у каждого из нас начинает подниматься какой-то определённый опыт, возможно, давно забытый и неосознаваемый. Быть может, вам покажется, что эти женщины — соперницы. Одна из них — жена мужчины, другая — любовница, а третья хочет подвинуть их всех. Кем они друг другу приходятся, решаем мы. Теперь предположите, что происходит между ними, глядя на то, что они делают и где они находятся, что с ними происходит, какой сюжет предлагает нам эта карта. Искренне ли веселятся эти люди или между ними существует скрытый конфликт? Возможно, это сцена — какая-то манипуляция? Мы не будем подробно останавливаться на том, что изображено на этой карте, потому что проекция должна быть вашей личной. Быть может, вы решите, что эти люди друг другу незнакомы, что они встретились только что на вечеринке, или что это семья — муж, жена и двое взрослых дочерей. Подумайте над тем, какие глубокие конфликты могут скрываться внутри каждого из них. Какая долгая и неприятная история стоит за каждым персонажем. Отпустите свою фантазию на волю, ведь маг вскрывает ваши собственные глубины и ваш болезненный опыт. Манипуляции, деньги, обиды, глубокие застаревшие обиды, соперничество, ревность и так далее. И самый последний вопрос по проекции — это решение конфликта. Представим, что эти люди захотели его решить, Каким путём они будут его решать? Какие сделают выводы? Что нужно сделать каждому из них прямо сейчас, чтобы найти взаимопонимание и выйти из конфликтной ситуации? Все эти ответы для вас. Это готовые решения, которые вы можете спроецировать на свою собственную жизнь. Точно так же можно проработать любую карту в колоде. Красные кнопки ограничений. Красными кнопками мы называем ограничения, которые сдерживают наш творческий потенциал, не дают развиваться и получать от жизни то, чего мы достойны. Многие люди устанавливают себе эти красные кнопки сами. Метафорические карты помогают вытащить негативную установку, сформулировать её, а после — трансформировать. Для того, чтобы понять, какие ограничительные установки у вас есть, проведите такую подготовительную практику. Возьмите лист бумаги и напишите на ней заголовок «Мой текущий момент». Вам нужно коротко описать, где вы находитесь сейчас, что вы чувствуете и какая проблема вас тревожит. Тревогу может вызывать не только проблема, но и мысль, установка. Например, «Отец меня не любит, я не могу ему доверять». Это — красная кнопка. Нажали на неё, и пошла эмоциональная реакция. И проблема тут не в эмоциональном отклике, а в том, что сама мысль ложная, она исходит от ложного эго. Неправильная проработка этой мысли отражается на нашем поведении, а значит, и на нашей реальности. Наши ощущения, мысли, опыт отношений с отцом, то, насколько мы защищены, всё это переносится на наши взаимоотношения с другими мужчинами. Возможно, вас тревожит собственное одиночество, Вы испытываете покинутость. Вам кажется, что все вас оставили, и вы никому не нужны. В этой ситуации человек склонен впадать в обиду, гнев и саможалость. А мы уже говорили о том, что негативные эмоции — это один из четырёх вампиров, которые лишают нас ресурсов. Для проработки красных кнопок есть специальная практика СМАК «Ресурсы». Практика «Мои красные кнопки». Мы будем работать с картами по специальному алгоритму. В процессе самоограничения возникает такая цепочка — мысль, эмоция, поведение, судьба. Возьмите лист бумаги и опишите, какова ваша реальность на данный момент. Где вы находитесь, с какими трудностями вы сталкиваетесь, что вы чувствуете по этому поводу, какие эмоции вы испытываете, они вам нравятся? Если нет, значит, есть какие-то мысли, провоцирующие такие неприятные эмоции. Если мы не трансформируем эти мысли, а будем лишь подавлять эмоции, то результат окажется плачевным. Если у вас есть проблема, решайте её прямо сейчас. Ничего нельзя откладывать, нужно делать сразу, как только вы заметили, что вам не по себе, что есть какая-то тревога, обида, саможалость. Почему нельзя откладывать? Всё дело в том, что, когда вы откладываете, уходят силы. Да, понадобится некоторое количество усилий, но духовная жизнь, психологическая проработка — это и есть количество вложенных усилий. Итак, запишите свои красные кнопки, то есть негативные мысли. Они и будут основой вашей дальнейшей трансформации. Красные кнопки не должны быть прописаны поверхностно. Например, вы пишете «в сложной ситуации», В какой сложной ситуации? У меня ничего не получается. Что именно не получается? Я не могу это принять. Что вы не принимаете конкретно? Затем перетасуйте колоду маг и случайным образом достаньте столько карт, сколько негативных мыслей вы записали. Выложите их в том порядке, в котором доставали, слева направо, в один ряд. Теперь рассмотрите каждую карту. Она будет основой для трансформации красных кнопок. Например, для установки «Я стараюсь подружиться с людьми, но всё равно остаюсь в одиночестве» вам выпала карта номер 26. Она указывает на тот ресурс, который поможет вам избавиться от одиночества. Посмотрите внимательно на эту карту и придумайте ваши индивидуальные фразы силы, которые помогут вам трансформировать негативную установку. Добавляйте эмоцию, фразу, слова, от которых вы почувствуете внутреннюю силу. Что касается этой конкретной карты, то фразы «силы» в контексте отношений с людьми могут быть следующими. «Люди как птицы. Они могут прилетать и улетать по своему желанию. Я никого не держу в клетке. Я даю им свободу». «Мне интересно наблюдать за людьми так же, как за птицами. В ответ на мой интерес они будут мне открываться. Птицы слетаются к кормушке, когда там есть корм». Я буду насыпать в свою кормушку особый корм, искренность, заинтересованность, любовь и так далее. Вы увидите, что в каждой проблеме есть ваша сторона улицы, которую вы должны мести. Как правило, когда человек берёт на себя ответственность и совершает то, что от него зависит, любая ситуация меняется к лучшему. Важно лишь выйти из-под власти собственных ограничений и отключить свои красные кнопки. Практика диагностика судьбы Судьба — не что иное, как программа жизни, которую человек получает под влиянием многих факторов. Такими факторами являются родительская семья, её установки, личные наклонности, характер, темперамент, ближайшее окружение, старшие родственники, сёстры, братья, друзья, учителя, страна, город, местность, общество и принятые в нём законы и правила. Это основные факторы, влияющие на жизненную программу. Есть еще множество мелких факторов, которые дополняют и корректируют эту программу. Одним из таких факторов являются личные ресурсы, то есть те ресурсы, которые находятся у человека в свободном доступе. Чтобы найти эти ресурсы, нужно диагностировать срез судьбы, понять, что происходит в вашей реальности здесь и сейчас. Мы будем делать это с помощью маг, по параметрам. Характер, отношения с Богом, мужчинами, родителями, детьми. Сколько у вас денег, ваше здоровье, дом, где вы живёте, духовное и интеллектуальное развитие. При диагностике запомните, важно не то, что происходит фактически в реальном времени, важно то, что вы чувствуете по поводу происходящего в вашей судьбе, потому что именно ваши чувства и эмоции и определяют реальность. Исходя из вашей жизненной программы, вы склонны испытывать определенные эмоции. Есть люди вспыльчивые, которым нужно обязательно с кем-то конфликтовать, чтобы чувствовать пульсацию жизни. И чтобы эти эмоции реализовались, они притягивают к себе раздражающих людей и создают конфликтные ситуации. Пока эти эмоции не проработаны, невозможно трансформировать эту красную кнопку и получить нужный ресурс. То есть пока гнев не сменится на смирение, а отвержение на принятие, одни и те же события будут повторяться. Понимание приходит через негативный опыт, потому что позитивный опыт расслабляет человека и не даёт душевной работы. Поэтому все негативные люди и события, которые есть в нашей судьбе, даны как урок, чтобы понять и проработать эти негативные эмоции. Они — чистилищики нашей кармы. За это мы должны быть им благодарны. Первая часть практики заключается в самоанализе и размышлении. Ответьте себе на ряд вопросов. Что происходит в вашей жизни? Поразмышляйте, постарайтесь погрузиться в медитативное состояние. Вдох, выдох, прикройте глаза. Что происходило в вашей жизни, например, за месяц? Что происходило плохого, неприятного? Был ли у вас с кем-то конфликт? Если да, то с кем и из-за чего? Вас что-то не устраивает в жизни, что-то волнует и беспокоит? Вспомните все негативные моменты и перечислите их. А что хорошего и приятного произошло за это время? Была ли в вашей жизни какая-то удача? Вас кто-то или что-то радует? Что вас вдохновляет, делает счастливым? Запишите ответы на эти вопросы. Попытайтесь понять, какие воспоминания преобладают, негативные или позитивные. Если положительных воспоминаний больше, значит, у вас сейчас благоприятный период. Безусловно, отрицательные эмоции всегда будут возникать, и неурядицы совсем не исчезнут, однако их будет немного. Если же у вас преобладает негатив, значит, сейчас вы проживаете неблагоприятный период. И в том и в другом случае можно сделать диагностику и корректировку жизненной программы с помощью МАК. Вторая часть практики — непосредственно с картами. Возьмите колоду и разложите её в свободном порядке. Посмотрите на неё расфокусированным взглядом. Первый параметр — вы сами, ваша личность, ваш характер. Подумайте о том, какой вы человек, какой у вас характер. Вы хороший, добрый, отзывчивый эмпатичный, или же наоборот, замкнутый, молчаливый, предпочитаете одиночество. Достаньте карту, которая символизирует вас. Второй параметр — это отношения. В отношениях всегда присутствуют две стороны — «вы» и «другой». Другим может быть как другой человек, так и группа людей, например, семья, родители, дети и даже Бог. Подумайте о своих отношениях с этим миром и достаньте карту, которая символизирует собирательный образ этого другого. Теперь ответьте себе на вопрос «Сколько у вас денег?» Имеются в виду именно финансовые средства, наличные деньги и сумма на ваших банковских счетах. Прямо сейчас отвлекитесь от практики и пересчитайте свои деньги. Запишите общую сумму, посмотрите на это число. Вам оно нравится? Чувствуете ли вы финансовую защищённость с такой суммой, или вам кажется, что этого мало? А быть может, напротив, сумма кажется вам такой большой, что даже пугает? Прислушайтесь к своим чувствам и мыслям и достаньте из колоды карту, которая отразила бы ваши чувства по поводу имеющихся денег. Четвёртая карта будет символизировать ваше здоровье. Конечно, настоящую диагностику организма должен провести только врач. Но есть такой фактор, как самочувствие. И здесь всё очень индивидуально. Здоровые люди могут чувствовать себя не очень, хотя у них ничего не болит, все органы здоровы и анализы в норме. И, напротив, хронически больные люди время от времени чувствуют себя абсолютно здоровыми, потому что боль отступает, а энергия бьёт ключом. Вопрос заключается в том, как именно вы чувствуете себя сейчас. Мысленно пройдитесь по всему своему телу. Нет ли где болезненных ощущений? Всё ли в порядке? Возможно, вас что-то беспокоит? В целом, как вы оцениваете своё самочувствие в данную минуту? Достаньте карту, символизирующую ваше здоровье здесь и сейчас. Пятая карта будет символом дома, где вы живёте. Здесь всё довольно просто и не нуждается в объяснениях. Опять же, ориентируйтесь не на фактическое состояние вашего дома, а на те чувства, которые вы испытываете по отношению к своему жилищу. Уютно ли вам в нём, безопасно ли? Вам нравится жить в этом доме, квартире, комнате? Поисследуйте свои чувства и достаньте карту. Шестая карта будет отражать ваше духовное и интеллектуальное развитие. Этот параметр может вызвать затруднения. Действительно, сам человек не может достоверно ответить на вопрос, насколько он духовно и интеллектуально развит. Как правило, подобные оценки дают окружающие, которые по высказываниям и поступкам человека могут судить, духовен ли он или же приземлён. блещет ли он интеллектом или же плохо формулирует даже простые мысли. Поэтому, что касается этого параметра, здесь нужно ориентироваться как раз на фактические вещи. Ответьте только честно на три простых вопроса. Соблюдаю ли я базовые моральные принципы, из которых главный — поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой? Внимателен ли я к другим людям, берегу ли их чувства, соблюдаю ли их личные границы? Занимаюсь ли я саморазвитием? Регулярно медитирую, обращаюсь за помощью к высшим силам, соблюдаю аскезу, читаю духовную литературу. Занимаюсь ли я интеллектуальным развитием? Читаю ли я сложные тексты, слушаю сложную музыку, развиваю ли визуальное восприятие? Хожу в музеи, рассматриваю художественные альбомы. Когда вы ответите на эти вопросы, вам станет понятен ваш интеллектуальный и духовный уровень. Выберите карту, которая отражала бы этот параметр. Итак, вы получили шесть карт, которые символизируют вашу судьбу на данный момент времени. Что с этим делать дальше? Это ваша теперешняя стартовая площадка. Здесь есть два варианта. Первый. Вы можете просто поразмышлять, какой ресурс содержит в себе каждая из шести карт, и использовать этот ресурс в своей жизни. Второй вариант — это изменение программы судьбы, и для этого существует отдельная практика. Изменение программы судьбы с помощью Мак-ресурсы. Разложите перед собой шесть карт, которые отражают вашу программу судьбы здесь и сейчас. Это та основа, на которой будет строиться ваша жизнь в дальнейшем. Всмотритесь в каждую из карт. Подумайте, всё ли вас устраивает в том образе, который изображён на карте. Попробуйте ассоциативным методом вывести короткую формулу каждой из карт и каждого из параметров судьбы. Пример. Для параметра отношения с другим вам выпала карта номер 39. На карте человек занимается зимним плаванием. Это экстремальный спорт, который подходит очень здоровым и закалённым людям. Поразмышляйте, где на этой карте вы, а где тот обобщённый другой, с которым вы строите отношения. Возможно, вы и есть пловец, а отношение — ледяная прорубь, в которую вы заходите каждый раз, обжигаясь, но в то же время и испытывая острые ощущения. Задумайтесь над тем, действительно ли вы хотите продолжать в том же духе. Возможно, вам стоит перевести отношения с другими людьми в менее экстремальную и более тёплую плоскость. Возьмите колоду и выберите карту, которая символизировала бы эти тёплые и спокойные отношения. Такой картой может быть, к примеру, карта номер 38. Точно так же проанализируйте и остальные пять карт. Если вас всё устраивает, оставьте их как есть. Если же нет, замените их на более подходящую. Теперь снова разложите их перед собой и запомните каждую. Можно записать все карты в небольшой таблице. Во втором столбце пишите номер карты в колоде, а в третьем — тот ключевой ресурс, который она предлагает использовать. Основываясь на этой таблице, время от времени обращайтесь к предлагаемым ресурсам. Тогда вы увидите, что ваша жизнь очень скоро и кардинально изменится к лучшему. Эту практику можно повторять примерно раз в месяц. Она производит глубокие изменения во всех сферах жизни человека. Практика «Настроение дня». Эта практика берёт своё начало в классических раскладах Таро — но эффективно работает и с метафорическими картами. Выполнять её лучше всего в утреннее время, сразу после пробуждения или после завтрака. Выделите 10-15 минут для этой практики. Она поможет вам сделать правильную настройку на день. Возьмите лист бумаги и напишите на нём три подзаголовка. Сверху — «мысли», ниже — «эмоции», ещё ниже — «поступки». Достаньте из колоды три карты вслепую и выложите их в линию. Первая карта — это мысли. Смотрим на первую карту и задаём себе три вопроса. Приятная ли картинка? Глядя на неё, что я чувствую? Например, это чувство бодрости, чистоты, радости. Третий вопрос. Что я думаю по поводу этой картинки? Запишите ответы. Они должны быть связаны с вашим днём, с тем, что происходит сейчас. Как эта картинка связана с событиями, которые происходят в вашей жизни сейчас? Какое настроение? Какие у вас мысли? К примеру, сейчас начало нового периода в жизни. Новый год, рассвет, новый день, который несёт знания, новые возможности. Смотрим на вторую карту. Эмоции. Какой может быть эмоция сегодняшнего дня? Это может быть решительность, храбрость, желание быть победителем. Спросите себя, какое у вас возникает чувство, когда вы победитель? Какое ощущение этому соответствует? Радость, восторг, облегчение. Как классно цель достигнута. Берём третью карту. Она отвечает на вопрос, как я должна поступать. Выпала карта, например, с солдатом. Он читает военную присягу. Как надо поступать? Следовать законам Вселенной. Исходя из трёх карт, мы складываем настроение дня. Нужно учиться этому, вам поможет практика. Тогда карты оживут для вас, и будет легко с ними управляться. Когда происходит что-то непонятное, и вы находитесь в тревоге, колеблетесь и сомневаетесь, сразу же берите колоду и погружайтесь в своё внутреннее состояние. Задайте себе вопрос «А как я себя чувствую сейчас?» Берёте карту и просто её рассматриваете. «Как я себя чувствую?» Две-три карты нашли, и задаёте себе вопрос, о чём эти карты? Сели, полчаса поработали, успокоились. Практика поиск ответа внутри себя. Обратимся к практике «Я знаю ответ», позволяющий получить любой ответ из подсознания с помощью метафорических карт. Это упражнение помогает пробудить нашу интуицию. Выполнять его следует вечером перед сном. Подумайте, какой вопрос вас волнует. Сформулируйте его и запишите на листе бумаги. Так и пишите. Меня волнует вот это. Я хочу найти ответ. Самое главное в этой практике правильно задавать вопросы. Опишите волнующую вас проблему и сформулируйте из неё вопрос. Достаньте любую карту из колоды и настройтесь на неё. Смотрите на карту и держите свой вопрос в голове. Попытайтесь очистить умы и проникнуть в подсознание. Задавайте себе вопросы. Что я вижу, когда смотрю на карту? Что я чувствую? Что мне следует сделать? Что подсказывает мне эта карта? Какой совет даёт? Отвечайте на эти вопросы и выписывайте ответы на бумагу. Какие выводы вы можете сделать? Задайте себе этот самый важный вопрос. На что вы так хотите получить ответ? Сделав это, готовьтесь ко сну. Налейте стакан чистой воды. С чем связан ваш вопрос? С человеком, с ситуацией. Вспомните и обдумайте это перед сном. Выпейте половину стакана воды и запишите на бумаге. «Я знаю ответ на вопрос, о котором сейчас думаю». И всё. Можете засыпать. Пока вы спите, ваше подсознание будет работать и искать ответ, ведь ответы мы всегда находим в нашем сердце. Проснувшись на следующий день, выпейте оставшуюся половину стакана воды и решительно повторите. Я знаю ответ на вопрос, о котором сейчас думаю. Возьмите колоду и достаньте из неё карту. Настройтесь на неё и отвечайте на вопросы, что задавали вчера. Что я вижу и чувствую, когда смотрю на эту карту? Что нужно сделать? Какой совет она мне даёт? Записывайте ответы. Положите карту на видное место. Пусть взгляд падает на неё в течение дня неоднократно. Так ваше подсознание будет вновь и вновь включаться в работу. Записывайте то, что будет приходить вам в голову. Каждое утро вы должны вынимать из колоды новую карту. Чтобы получить ответ, зачастую нужно ожидать до недели. И в какой-то момент, проснувшись утром, вы перед внутренним взором увидите чёткий ответ картину на ваш вопрос. Возьмите все вытянутые ранее карты, внимательно рассмотрите их ещё раз и запишите свои мысли. Именно так вы сможете найти ответ на свой вопрос. Практика, анализ мыслей и чувств. Часто люди страдают от отсутствия внутренних ресурсов, потому что они не знают себя. Они просто не задумываются, какой у них разум, какие чувства, о чём они думают и что ощущают в каждый момент времени. Эта практика поможет вам проанализировать свой внутренний мир и найти свои скрытые силы. Уединитесь в спокойном месте, подумайте о себе, ответьте на вопросы. Какой у вас ум? Спокойный, беспокойный? Как вы реагируете на людей? Как воспринимаете их? Позитивны ли вы или негативны? Как создаете отношения с людьми? Любите людей или нет? Ругаетесь с ними или доверяете? Это проработка ваших внутренних установок, и она очень важна. После того, как вы ответите на все эти вопросы, возьмите мак-ресурсы и разложите все картинки на две части — «приятно» и «неприятно». Все картинки, которые вам неприятны, — это импринты из прошлой жизни, поднимающие негативные эмоции. Их нужно прорабатывать. Для этого меняем отношение к этой картинке. Задаем себе знакомые уже нам вопросы — Что я чувствую? Приятно или нет? Какие события в жизни связаны с этой картинкой? Как это происходит? Что я могу сделать? Вы должны это осознать и переписать сценарии, поменять свое отношение. Попробуйте проанализировать, что происходит в вашем уме. Доверяете ли вы миру? Как вы выстраиваете отношения с людьми? Насколько быстро принимаете решения? Как учитесь? Как воспринимаете? К примеру, когда складывается какая-нибудь жизненная ситуация, ваш ум поддерживает вас или запугивает и ругает? Вытащите из колоды ресурсы две карты, которые кажутся вам самыми страшными или просто очень вам не нравятся. Прочувствуйте эти образы. Ответьте себе на вопросы. Глядя на эту карту, что вы чувствуете? Что думаете? А если у вас будет такая жизненная ситуация, что будете делать? Волноваться? или решать проблему. Так вы поймёте, какая у вас логическая сфера, сильная или слабая. Если слабая, то много эмоций и ноль решений. Если сильная, человек убирает эмоции и начинает решать проблему. Нужно научиться доверять миру, верить Богу, верить, что всё происходящее не случайно, и успокоиться внутри. Если океан бушует, вы не сможете зайти в него и искупаться. Все медитативные практики направлены на то, чтобы успокоить ум. Как только мы укрепляем свой разум, мы начинаем понимать, что нужно делать. Главное успокоить ум, не запугивать себя, никуда не бежать, не торопиться и не суетиться. Практика ресурс смерти. Смерть это то, чего боится каждый человек. Мы боимся не бытия. Боимся боли в процессе умирания, боимся терять все богатства, которые даёт нам жизнь, как материальные, так и нематериальные. Но мысль о смерти может быть очень ресурсной. Многие мистики используют мысль о смерти для того, чтобы увидеть, в чём истинная ценность жизни и открыть для себя новые пути. Есть хорошее упражнение. Просто представьте, что вы умерли. Вот гроб, где лежит ваше тело, и вы смотрите на него — Нужно написать чёткий план для себя. Нужно представить последний день своей жизни. Что у вас на данный момент есть? Напишите итог. Какие у вас мысли, какие ощущения? Что бы вы сказали себе? Какие сделали бы выводы? Представьте, что вы прожили век. Сколько вам сейчас осталось до ста? Что вы должны сегодня сделать? К примеру, представьте, что вот прямо сейчас происходят ваши похороны. на них присутствуют люди, которые вас любят и которых любите вы. Что они будут вам говорить? Какие слова? Что они будут чувствовать? Кто вообще присутствует на ваших похоронах? Надо размышлять об этом. Как бы вы хотели умереть? Кого бы вы хотели видеть в последний день своей жизни? Как вы распорядитесь своим завещанием? Кстати, Написание завещания — это отличная практика осознанности. Не нужно ждать преклонного возраста, чтобы писать завещание. Вы можете сделать это уже сейчас. Это своего рода инвентаризация того, что у вас есть, и как вы хотите этим распорядиться. Главное — делать это осознанно. Это первая часть упражнения, и в качестве духовной и психологической практики её бывает вполне достаточно. Но есть и вторая часть — Смерть — это обнуление, это перезагрузка души. После того, как вы сделали эту практику, представьте, что вы воскресаете. Вы абсолютно новый человек. Вся ваша прошлая жизнь позади, а впереди у вас новый жизненный путь. Вы можете задать программу этого пути с помощью мак-ресурсы. Перетасуйте колоду и достаньте три случайные карты. Первая карта будет говорить о ресурсах, которые поддержат ваше тело в этой новой жизни. Вторая — о ресурсах для души, о том, что принесёт вам удовлетворение и приятные чувства. Третья — о ресурсах для ума. Третья карта покажет вам направление для развития вашего интеллекта. После практики запишите все ваши мысли и осознание. Возвращайтесь к ним время от времени, чтобы вспомнить эти чувства или добавить новые. Практика диагностики эмоционального состояния. Порой, чтобы найти свой внутренний ресурс, нужно просто отследить свое эмоциональное состояние в моменте. Часто силы отнимает какая-то фоновая эмоция, которую мы не осознаем. Ее нужно осознать, увидеть причину этой эмоции, признать ее ценность. И тогда она уйдет и перестанет отбирать силы. Алгоритм диагностики. Разложите перед собой карты из колоды ресурса и рассмотрите изображения на них, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию. Выберите из картинок ту, которая вызывает у вас наибольший эмоциональный отклик. Поразмышляйте, какие эмоции и ощущения вызывают у вас это изображение. Подумайте, насколько вам знакома та ситуация, которая изображена на выбранной вами метафорической карте. Ответьте себе на следующие вопросы. Как чувствуют себя люди, изображённые на картинке? Если людей на картинке нет, то представьте, что они за кадром. Можете пофантазировать, какие это люди, один ли это человек или их несколько, сколько им лет, мужчины, женщины, что они делают в этом месте и так далее. Но если там несколько человек, то нужно выбрать одного главного героя, вокруг которого и строится сюжет картинки. Чего хочет этот человек или каждый из группы людей? Можете ли вы как-то помочь ему? Как? Теперь мысленно перенеситесь внутрь этой картинки. Представьте, что главный герой сюжета — вы. Что вы будете делать? Подумайте о том, как изображенная на карте ситуация проецируется на вашу теперешнюю жизнь. Можете ли вы как-то повлиять на это, что-то изменить? Каким образом? Определите основную эмоцию, которая охватывает вас, когда вы смотрите на эту карту. Именно эта эмоция и есть тот фон, который отбирает вашу энергию. При этом эмоция вполне может быть положительной, например, предвкушение, ожидание чего-то хорошего. Но и положительные эмоции могут быть вампирами в том случае, если они неосознаны. Любое чувство необходимо осознавать, тогда оно будет помогать вам, а не отнимать силы. Практика раскрытия своего уникального таланта. Все люди индивидуальны. У каждого из нас своя неповторимая внешность, свои физические особенности, а также своя судьба и характер. Но часто люди считают себя ничем не выдающимися, обыкновенными, такими, как все. Между тем, каждый человек уникален, и эта уникальность — самый главный ресурс, который может помочь вам построить удивительную судьбу и достичь ваших собственных неповторимых вершин. Это упражнение может помочь вам раскрыть свою уникальность, ведь она нередко скрывается в том, что мы привыкли считать своими странностями. Именно эти странности — то, что отличает нас от других. И ни в коем случае нельзя от них избавляться. Наоборот, если вы знаете, что у вас есть какой-то необычный пунктик или что-то заставляет вас странно себя вести, присмотритесь к этому внимательней. Это ключ к вашей индивидуальности. Для того чтобы обнаружить эту странность, можно обратиться за помощью к мак-ресурсы. Разложите перед собой карты из колоды ресурсы и рассмотрите изображения на них, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию. Выберите из колоды две-три карты, которые кажутся вам самыми странными, необычными, нелогичными. Разложите перед собой эти карты и поразмышляйте над ними. с какими событиями, явлениями вашей жизни, вашими поступками или чертами характера они ассоциируются. Рассмотрите эти явления с разных сторон, пофантазируйте о них. Возможно, эти карты указывают на ваше уникальное качество, которое вы в себе подавляете. Возьмите лист бумаги и напишите все свои мысли. Особенное внимание уделите тем моментам, которые вам кажутся нелогичными. Если что-то с чем-то не стыкуется, это повод задуматься, почему так. Эти нестыковки как раз и указывают на то, что где-то вы идёте против себя. Стараетесь подвести себя под общий знаменатель, боретесь с собственной индивидуальностью. Вам необходимо обнаружить эту внутреннюю борьбу, понять, что именно вы хотите в себе уничтожить. Энергетические ресурсные практики. Ресурс в психологии ассоциируется с внутренней энергией. Когда мы говорим «я в ресурсе», то подразумеваем, что у нас много энергии, мы чувствуем себя в тонусе и готовы горы свернуть. Ресурсность относится не столько к ощущениям тела, сколько к ощущениям более тонким, энергетическим. Эти энергетические ощущения исходят из особых центров, которые мы будем называть энергоцентрами. В теле человека их множество, основных — семь, и в восточных системах они называются чакрами. Это очень удобная систематизация, которой пользуются и психологи. Первый энергоуровень — корневая чакра. Первый энергоуровень находится в районе копчика. Это так называемый корневой энергоцентр. Он связан с физическим телом. Девиз этого энергоцентра — «Я живу», то есть живёт моё тело. Кровь бежит по сосудам, лёгкие дышат, внутренние органы совершают сложную биохимическую работу, мышцы работают, руки-ноги сгибаются, двигаются. Первый энергоцентр связан со стихией Земли, и одна из самых важных практик этого центра — заземление. Практика первого энергоцентра — заземление. Чтобы заземлиться, почувствуйте поверхность, на которой вы сидите. Сядьте удобнее, выровняйте спину. Ноги обязательно поставьте на землю полностью всей ступней. Закройте глаза на минуту, дышите глубоко, вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Дыхание — это мост к эмоциям в бессознательное. Представьте перед собой экран чёрного цвета или чёрную деревянную школьную доску. Очистите сознание, успокоив все эмоции и погрузившись в себя. Задайте вопрос ещё раз. Если бы я был растением, то какое это было бы растение? Теперь откройте глаза, возьмите цветные карандаши и нарисуйте это растение на бумаге. Здесь невозможно сделать что-то неправильно. Любой ваш ответ и любой рисунок будут правильными. Эта практика покажет вам, насколько вы заземлены и укоренены. Ведь наша базовая потребность — быть в безопасности, а связь с Землёй даёт нам именно это чувство защищённости. Второй энергоуровень — чакра любви. Второй энергоуровень находится в районе гениталий. Он генерирует сексуальную энергию. Там человек чувствует сексуальное возбуждение в моменты интимных отношений. Сексуальная энергия отвечает не только за отношения полов и продолжение рода. Она связана со всем, что приносит удовольствие. Если оранжевый энергоцентр заблокирован, то нарушается гармоничное сосуществование человека с тем, что доставляет ему радость. Отсюда вытекают болезни. Для физического и психического здоровья важно найти баланс между телом и эмоциями. Практика разблокировки сексуальной энергии. Возьмите колоду ресурсы, разложите карты на две стопки. В и те, на которых изображены сюжеты, приносящие удовольствие. В другую стопку отберите карты, где нет удовольствия, а есть нечто для вас противоположное — страх, тревога, насилие, неприятности и так далее. Несмотря на то, что маг ресурсы не содержат негативных сюжетов, некоторые карты могут вызывать тревожные ассоциации. Например, для тех, кто не любит спорт, все карты с изображением спортивной активности будут иметь отрицательное значение. Выбирайте позитивные и негативные карты, основываясь на своём личном опыте и ассоциациях. В колоде 50 карт. И если вы будете прорабатывать все карты, то на это уйдёт довольно много времени, возможно, целый день. Поэтому совет. Выберите по 4 карты из каждой стопки. Всего получится восемь карт, которые вы сможете проработать не более чем за полчаса. Начинаем с того, что выбранные положительные карты откладываем в сторону, а вторую неприятную стопку, вернее четыре выбранные карты из нее, берем в работу. Вам нужно прожить все эти негативные эмоции. Разделите карты по четырем базовым эмоциям. Выкладывайте карты на стол, смотрите на картинки и пишите. Тут у вас гнев. Тут уныние, страх и стыд. Нет правильного или неправильного понимания изображений карт. Есть лишь ваши ощущения и ваши эмоции. Просто достаете карту, смотрите на картинку и пишете, какая эмоция поднимается именно у вас. Как мы работаем с картами? К примеру, возьмем карту номер 17 с воздухоплавательными шарами. Приятная она или нет? Страх подниматься ввысь, боязнь высоты — неприятное. Азарт, ощущение свободы и отрыва от Земли — приятное. Или, например, карта номер 12 с клоуном. Что вы чувствуете? Может быть раздражение, и вы не хотите его испытывать? Учтите, сперва идёт эмоция, а потом её осмысление. Неприятно, когда люди надевают маски или разрисовывают лицо дурацкими цветами. «Не люблю нарочитое веселье». Это уже не эмоция, это уже «я думаю». Далее нужно разобраться с тем, какая именно эмоция вызывает у вас неприятные ощущение. Если вы запутались, сразу же вспоминайте базовые негативные эмоции — гнев, уныние, страх или стыд. Какая из этих эмоций рулит вашим состоянием прямо сейчас — Разделяйте чувства и мысли, и помните, всё индивидуально. Важно лишь то, что чувствуете именно вы. Теперь вам нужно перевести все негативные эмоции в позитив. Можно сделать это только с одной картой, а можно путём ассоциативной связи с картами положительными. Метод номер один. Проживание негатива с одной картой. Возьмите карту, вызывающую у вас негативную эмоцию. Пусть это будет карта номер двенадцать. Вы пишите «эмоция раздражение. В следующей строке запишите, почему вас вызывает раздражение этот клоун. Записывайте коротко «фальшивое веселье», «маска», «лицемерие». В третьей строке напишите эмоцию, противоположную раздражению. Например, «восхищение», «уважение». На самом деле любая положительная эмоция будет противоположна раздражению, так как оно отнимает энергию, а положительные эмоции дарят её. Ещё раз посмотрите на карту и подумайте, какой сюжет можно придумать, чтобы эта карта вызывала уважение и восхищение. Ассоциация «клоун» равно «шут». А роль шута во все времена заключалась в том, чтобы говорить правду и указывать правителям на их ошибки. Для этого нужен и ум, и мужество. Всё это не может не вызывать уважения и восхищения, ведь под маской дурака часто скрываются умнейшие люди. Подобным образом проработайте все четыре негативные карты. Метод номер два. Отработка негатива с помощью положительных карт. Возьмите одну негативную карту и любую карту из позитивной стопки. Положите их рядом. Постройте цепочку ассоциаций, которая связала бы две эти карты. К примеру, негативной картой у вас оказалась карта номер 9. Допустим, она ассоциируется у вас с вынужденным бездействием. Противоположной ей картой может быть карта номер 20 — женщина занята домашней работой. Как связать эти две карты? Очень просто. Женщина выполнила все дела и теперь отдыхает от трудов. Она испытывает удовлетворение от прекрасно выполненного дела и может позволить себе расслабиться. Таким образом можно проработать все оставшиеся карты. Вы увидите, что даже в негативе есть ресурс удовольствия. Это позволяет разблокировать второй энергоуровень и научиться получать удовольствие даже от не самых приятных занятий. Третий энергоуровень — истинное и ложное эго. Третий энергоцентр находится на уровне солнечного сплетения. Здесь живёт истинное и ложное эго, наше представление о себе. Этот энергоцентр отвечает за правильную самооценку, насколько я себя ценю, насколько я ответственен, насколько у меня правильные амбиции. Это центр стремлений, жизненных целей. Эго может быть истинное, правильное, и тогда у человека доминирует установка «я служу другим людям». Но существует и ложное, неправильное эго, и тогда доминирует эгоцентрическая установка «я центр мира, все должны мне служить». Также этот энергоцентр связан с родом отца. И если с отцом в детстве отношения были травматичные, то и самооценка будет низкая. Низкая самооценка блокирует третий энергоуровень. Чтобы разблокировать энергию в этом центре, нужно проработать установки, связанные с родом отца. Практика проработки отцовского рода. Разложите перед собой макресурсы. Выберите одну карту, где нет людей, но изображено место, где вы хотели бы оказаться прямо сейчас. Закройте глаза и представьте, что вы оказались в этом месте. Теперь представьте перед собой своего отца. Вы стоите перед ним, смотрите на него, почувствовали, что идёт какой-то негатив. А теперь очень хорошо бы всё это ему выговорить, сказать, что не чувствуете его защиты, и он вас бросил, и вам его жалко. То есть нужно выговорить весь гнев, прочувствовать и прожить эту боль. Дальше говорим. «Но я знаю, что в твоём сердце живёт Бог, и ты — дитя Бога, и я кланяюсь Богу, который живёт в твоём сердце. И прямо реально, физически поклонитесь». Можно опуститься на колени и сесть на пятки, как в детстве. Представьте, что кладёте руки отцу на пальцы ног, так вы сливаете ему карму. И, сидя так, в позе ребёнка, опустите перед отцом голову и скажите, «Прости меня, дорогой Господь, что я так плохо думаю про папу, что я не чувствую тепла и любви. Ведь если мы не чувствуем любви от отца, мы не чувствуем и любви от Бога». Помните, отец — лишь проводник. мы не сможем почувствовать энергию Бога, пока не примем Отца и пока не почувствуем от Него тепло. Откройте глаза и ещё раз посмотрите на эту карту. Отныне она будет связана с вашим отцовским родом и с третьим энергоуровнем. Практика повышения самооценки. Подумайте о своей самооценке. Какой она должна быть? Как вы себя оцениваете? Закройте глаза и представьте себя со стороны. Какая вы? Красивая, некрасивая, успешная, счастливая, радостная, довольная? В чём вы особенная? Откройте глаза и запишите свои мысли по поводу себя. Лучше всего разделить лист пополам. В одном столбце будут положительные оценки, в другом — отрицательные. Сначала прочитайте качество, которое вы оцениваете положительно — Это ваш ресурс, который имеется у вас уже сейчас. Затем обратитесь ко второму столбцу. Все негативные определения — это то, чего вам недостают в плане самооценки. Помните, всё, что вы записали в этом столбце, не имеет отношения к реальности. Это только ваше отношение к самой себе, и с ним можно работать. Достаньте колоду МАК и найдите карты, которые, как вам кажется, прямо противоположны той или иной негативной оценке. Например, вы записали: я ленивая, ничего не довожу до конца. Найдите карту, которая будет означать не лень, а трудолюбие и постоянное усилие. Такой картой может быть, к примеру, карта номер двадцать один, где человек сажает росток. Он занят делом. Представьте, что вы начинаете какое-то дело, и оно растет подобно ростку, и вырастает в огромное дерево. Замечательный результат. Или же вы записали. «Я одинокая, меня никто не любит». В этом случае противоположная карта будет карта номер 42. Найдите в ней свой ресурс. Таким образом проработаете все свои негативные оценки. Переведите их в противоположное качество. Практику можно повторять каждый раз, когда вы чувствуете себя недостойной, неумелой, когда вы ругаете себя за ошибки. Карты помогут вам восстановить самооценку и увидеть собственные положительные стороны, на которые вы можете опереться. Четвёртый энергоуровень — сердце. Четвёртый энергетический центр находится на уровне сердца. Это духовный уровень — принятие, сострадание и смирение. Наше сердечное пространство — это связь трёх энергоцентров — Здесь центр восьмёрки — знака бесконечности, который соединяет три нижних и три высоких энергоцентра. То есть это переходный уровень. Мы прошли половину пути. Для проработки четвёртого энергоцентра особенно важны медитации. И чтобы они работали эффективно, необходимо погрузиться в энергию единства, осознать, что вы родились на Земле, что вы — есть часть целого, Эту эмоцию, это настроение нужно научиться в себе поднимать. Четвёртый энергоцентр — это доверие к миру, это раскрытие сердца, сострадание и смирение. Я доверяю этому миру, всё происходит по судьбе. Это сила молитвы, индивидуально исходящая из сердца. Этот сердечный энергоцентр связывает три центра. Мы не можем пойти к духовности, пока не проработаем эти три энергоуровня. Можно, конечно, их проскочить, но в таком случае проработки не будет. Практика сердечной медитации второго энергоцентра. Для этой практики вам понадобится тихое уединённое место и полчаса времени. Сядьте в удобную позу. Руки и ноги не скрещивайте. Прикройте глаза, но не закрывайте их полностью. Сконцентрируйтесь на процессе дыхания. Вдыхая, представляете, как чистая, тёплая энергия со вдохом входит в вас, а с выходом она оседает в сердечном энергоцентре и накапливается там с каждым циклом дыхания. Сосредотачивайтесь на дыхании до тех пор, пока не почувствуете тепло в области сердца. Обычно на это уходит 2-3 минуты. Затем мысленно погрузитесь в этот энергоцентр. Представьте, что там находится портал в иную реальность, в реальность вашего сердца. На этом этапе вы можете закрыть глаза и начать визуализировать. Вот вы проходите сквозь этот портал и оказываетесь в какой-то местности. Что это за местность? Что там находится? Вы там в одиночестве или есть ещё кто-то? Вам безопасно и спокойно здесь или вы чувствуете какую-то тревогу? Если вам тревожно и неуютно, попытайтесь найти источник этого чувства. Возможно, в этой местности есть нечто, что вам мешает, какой-то предмет, отравляющий атмосферу этого спокойного места. Уберите этот предмет или как-то нейтрализуйте его. В вашем распоряжении вся сила воображения. Вы можете использовать что угодно. Может быть, вы мысленно возьмёте космический бластер и направите на этот мешающий предмет луч, который трансформирует зло в добро. Или придумаете что-то своё. Не сковывайте себя рамками. Здесь можно всё. Когда вы наведёте порядок в своём сердечном энергоцентре, можете возвращаться обратно. Откройте глаза и снова сфокусируйтесь на дыхании. Теперь возьмите колоду «Макресурсы». Переберите карту и выберите одну, которая соответствует вашему теперешнему состоянию. Эта карта будет связана с вашим сердечным энергоцентром от этого момента и до следующей медитации. Можно проводить такую сердечную медитацию раз в неделю. Кроме этой сердечной медитации, можете сделать практику «Дворик моей души». Она тоже очищает сердечный энергоцентр. Практика «Дворик моей души». Эта практика пришла ко мне во время прогулки. Я не спеша шла по улице и зашла в чужой дворик. Тут у меня включился медитативный процесс. Это был семейный дворик, там всё прибрано, очень мило. Здесь живут с бабушками, дедушками, с маленькими внуками. Посажены цветы, всё ухожено, уютно, красиво. Это как внутренняя жизнь. И если мы говорим про внутренний дворик, это сердце. У каждого из нас есть свой внутренний дворик. наше сердце, душа. Представьте, какой дворик у вас, каким он может быть. Бывает образцово-показательный, где всё цветёт и пахнет, а бывает заброшенный, где всё есть, но сломано и поросло мухом. Возьмите лист бумаги и нарисуйте свой внутренний мир, свой дворик. Какой он? Нарисуйте дверь, пространство, дорожки, всё, что в нём есть. Не дом, а именно дворик. Кто и как там живёт? В моём дворике самое главное — алтарь. Там есть божества, есть цветы. Я каждый день навожу порядок в этом дворике, и мне это нравится. Какие божества в вашем дворике? Может быть, это образы ваших предков, прабабушек и прадедушек, которые незримо присутствуют рядом с вами и поддерживают вас. Может, это будет конкретное божество из той религии, которую вы исповедуете? На алтарь можно положить любые ценные для вас предметы, символизирующие счастье, свободу и духовное развитие. После этой практики медитации достаньте колоду мак-ресурсы и выберите те карты, на которых есть существа или предметы, необходимые в вашем внутреннем дворике. Например, вы хотите, чтобы во дворике были животные, и тогда вы выбираете карту с собачкой и кошечкой, с лошадью. Или же вам нужно, чтобы там был небольшой прудик и цвели лотосы. Вы выбираете такую карту. Это очень приятная медитативная практика, которая обустраивает пространство вашей души. Теперь у вас есть свой внутренний дворик, куда вы сможете в любой момент войти, чтобы напитаться положительной энергией, отдохнуть и навести порядок. Пятый энергоуровень — контакты и общение. Пятый энергоцентр находится в области горла, в точке напротив еремной выемки. Энергия этого центра отвечает за контакты и общение с другими людьми. Эта энергия выражается в тембре нашего голоса. Твердый, уверенный, хорошо поставленный голос говорит о сильной энергии пятого центра. И напротив, если человек говорит тихо, слабо, неуверенно, это значит, что пятый энергоцентр заблокирован. Также этот центр связан с энергией рода матери, и он блокируется, когда в отношениях с матерью есть недопонимание, взаимные претензии и негативные эмоции. Всё это нужно проработать, ведь отношения с матерью самым прямым образом влияют на наши отношения с людьми. Возможно, у вас сложный контакт с матерью, и любая мысль о проработке этой травмы вызывает отторжение. Но нужно помнить, что родители даются нам не просто так. Мы сами выбираем их для определённого кармического урока. А потому очень важно прийти к чёткому пониманию, что мама и папа даны нам для определённого жизненного опыта. Если не складываются отношения, необходимо осознать, чему учит данная ситуация. Негармоничные отношения указывают на то, что нужно что-то понять. Если не получается — значит, не хватает силы или осознанности. Практика письмо любви и гнева от ребёнка к матери. Что нужно делать, если у вас есть негативные эмоции по отношению к какому-либо близкому человеку, например, маме? В идеале, конечно, надо бы рассказать этому человеку о своих чувствах. Но если вы опасаетесь, что это лишь испортит ваши отношения, то обратитесь к методике письмо эмоций. В этом случае можно выразить свои эмоции в письме, письме любви и письме гнева. Возьмите колоду ресурсы и выберите образ, карту, которая будет символически и метафорически олицетворять вашу маму. Дальше выберите карту, которая будет олицетворять вас. Положите эти две карты перед собой. Нужно понять, какие отношения между ними, как и что вы чувствуете к матери, и начать проговаривать это вслух. В психологии это называется гештальт. Некие переживания, застрявшие в сознании, повторяющиеся снова и снова. Если есть какие-то обиды, то их следует проработать. А для этого надо высказать всё наболевшее в той или иной форме. То есть закрыть гештальт. После этого вы уже сможете двигаться дальше. Итак, у вас есть какие-то обиды на маму. Есть какие-то негативные эмоции, претензии, но она об этом не знает. Поэтому, когда вы сливаете ей негатив, вам становится легче. Вы можете сказать, например, так. «Мамочка, спасибо, что ты выслушала. Я тебя очень люблю. И прости меня за то, что я столько времени на тебя обижалась. Пожалуйста, прими мои поклоны». И в идеале телу физически захочется поклониться, Можно встать, представить перед собой свою маму или того человека, на которого вы гневаетесь, и низко поклониться ей, столько раз, сколько захочется. С поклонами выходит гнев, и приходит смирение, принятие и прощение, а также возвращается любовь. Если гнев сковывает тело, то вам, конечно, не захочется кланяться. В этом случае просто напомните себе, что вы кланяетесь не маме, а Богу, который в сердце у мамы. «Говорите. Мама, у меня ещё до сих пор остались претензии. Я пока не могу тебя простить. Я очень стараюсь, но я буду честна с тобой. Пока не могу это переварить, потому что во мне не хватает знаний, не хватает любви. Много очень накопилось обид, гнева, но кланяюсь Богу, который в твоём сердце. Бог же не где-то на небесах. Он в сердцах людей. Поэтому, когда мы кланяемся...» мы освобождаемся от негатива. Шестой энергоуровень — интеллект и дисциплина. Шестой энергоцентр находится между бровей. Его иногда называют «третий глаз». Когда энергия этого центра сильна, у человека мощно работает интуиция. Он может предвидеть будущее и видеть тонкие энергии. Но главное — этот энергоцентр отвечает за интеллект и самодисциплину. Пожалуй, самая важная энергия в нём — это именно энергия аскезы, энергия самоограничения. Если у человека нет самодисциплины, он не сможет добиться выдающихся результатов ни в какой сфере. Шестой энергоцентр — это умение собрать в единое целое мысли и чувства, в реализованный опыт. Это третий глаз, уровень «я вижу». Я знаю законы Вселенной, и исходя из этих законов, я делаю выводы. Шестой уровень называется чакрой мудрости. Например, человек хочет выучить английский язык. Что он делает? Прикладывает усилия, учит слова. Хочет похудеть — прикладывает усилия. Хочет заработать деньги — прикладывает усилия. Без усилий ничего не происходит. За аскезу в первую очередь отвечает шестой энергоцентр. Девиз шестого энергоцентра — настойчивость и дисциплина, и ничего взамен. Главное — упорно идти и идти по этому пути в направлении своей цели, и когда-нибудь обязательно придёте. Практика самодисциплины шестого энергоуровня. Возьмите колоду МАК и выберите карту, которая ассоциируется у вас с выдержкой и самодисциплиной. Самые подходящие карты номер 5, 11, 34, 39 и 47. Впрочем, возможно, у вас будут ассоциироваться с понятием самодисциплины совершенно другие карты. Ориентируйтесь лишь на собственные ощущения. Всмотритесь в эту карту и ответьте себе на вопросы. Чем занимаются люди на этой карте? Где они находятся? Какой путь пришлось им пройти, чтобы оказаться в этом месте? От чего они отказались? Через что переступили? Чего добились эти люди? Ответы на эти вопросы — это программа ваших действий по укреплению самодисциплины. Седьмой энергоуровень — духовный мир. Это центр мудрости, и его девиз — «Я знаю, я верю». На седьмом уровне вы должны принять иерархию Бога, поверить в Него, понять, что всё в этом мире принадлежит Ему, поэтому кланяться Богу, который пребывает в сердцах людей. Седьмой энергоцентр — это наша корона. Он отвечает за нашу удачу, философию, мудрость, богатство, деньги, материальное и духовное благочестие наших детей. Седьмой энергоцентр даёт внутренний стержень, даёт удачу, понимание. Человек слышит, видит, верит. Мы пришли в эту жизнь, чтобы ответить на свои вопросы и помочь своим детям получить их собственные ответы. Задача седьмого энергоцентра — услышать подсказку из сердца. Реализация должна произойти не на уровне ложного эго, а на уровне сердца. Напишите фразу «реальность равна намеренью». Реальность равна внутренней реализации, внутреннему перевариванию опыта. Практика разблокировки седьмого энергоцентра тесно связана с образом Бога. У каждого человека есть свой образ Бога. Важно его чувствовать и понимать, какой он — ваш личный Бог, ваша личная высшая сила, которая ведёт вас по жизни. Практика общения с высшей силой. Достаньте колоду «Маг», тщательно переберите все карты и отложите одну, которая ассоциируется у вас с понятием о Боге или внешней силе. Всмотритесь в эту карту и постарайтесь понять, где именно на этой карте находится Бог. Возможно, он в цветке, глади озера или древних пирамидах. Представьте, что вы входите в пространство карты и прикасаетесь к предмету или существу, которое ассоциируется у вас с понятием божества. Представьте, что вы входите в пространство карты и прикасаетесь к предмету или существу, которое ассоциируется у вас с понятием божества. Закройте глаза. Сосредоточьтесь одновременно на области сердца и на области над макушкой головы. Представьте, что вы на связи с вашим Богом. Вы можете помолчать некоторое время, настраиваясь на его волну. Затем скажите Богу то, что вас волнует, что тревожит на данный момент. Ничего не просите, просто расскажите о своих тревогах. Бог знает, что вам нужно, и обязательно даст вам это. Делитесь с ним своими чувствами и мыслями, своими проблемами, он поможет их решить. В конце практики поблагодарите Бога за то, что он даёт вам. Хорошее здоровье, вкусную еду, крышу над головой, спокойную жизнь и так далее. Повторяйте эту практику каждый день, и каждый день карта, ассоциирующаяся с Богом, будет новая. Так вы упрочите свою связь с Божественным миром, и ваш седьмой энергоуровень будет всё время открыт. Общая практика гармонизации энергоцентров. Когда энергоцентры гармонизированы человек чувствует себя полным сил, он находится в ресурсе. Гармонизировать энергоцентры можно разными методами. Один из сильнейших методов — фразы силы. Их можно построить с помощью макресурса. Для гармонизации всех энергоцентров советую вам каждое утро проговаривать свои фразы силы. Такие фразы вам нужно будет написать на каждый энергоцентр. Они должны быть ёмкими, хотя, может быть, совсем короткими. Как найти эти фразы силы с помощью маг? Проведите такую практику. Сядьте прямо и сосредоточьтесь на первом энергоцентре. Он находится у основания копчика. Возьмите в руки колоду ресурсы и перебирайте карты до тех пор, пока вам не отзовётся какая-то карта. Например, это может быть карта номер 21 «Посадка дерева». Дерево означает род, корни, и на первом энергоцентре может быть такая фраза. «Я живу, я укоренён, у меня есть род отца и матери, я имею право жить». Почувствуйте ногами укоренение. Мысленно направьте взгляд на второй уровень, он оранжевого цвета. Направили туда внимание, проговорили. «Я имею право чувствовать», «Я имею право желать», «Я соприкасаюсь со своими чувствами», «Я знаю, что я ощущаю». Второй энергоцентр находится на уровне гениталий. Он отвечает за продолжение рода, за взаимодействие с партнёром противоположного пола. Сконцентрируйтесь на этом энергоцентре и найдите карту, которая откликается на эту энергию. Создайте свою фразу силы, например Я сливаюсь с энергией другого человека, и вместе мы рождаем третью энергию. Мы продолжаем род. Затем обращаемся к третьему уровню. Этот уровень отвечает за связь с отцом и его родом. Сосредотачиваемся на солнечном сплетении, находим самую солнечную карту и говорим «Это моя связь с солнцем, это моя связь с родом отца». Обратитесь направо. Представьте там отца или крыло, огромное, мощное. Проговорите «Я могу». Дальше обращаемся к четвёртому энергоцентру в области сердца. Он относится к роду матери. Достали карту, открыли четвёртый зелёный уровень, прочувствовали его, проговорили «Я люблю» и раскрыли свои руки. «Я люблю», «Я доверяю этому миру», «Я люблю этот мир». Вдохнули и выдохнули. «Я принимаю любовь, я отдаю любовь. Отдаю — вдох, принимаю — выдох». Собрали обратно руки, представили за собой с левой стороны рот матери левое огромное крыло, увидели эти корни, почувствовали, как плечи раскрылись. Пятый энергоцентр находится в районе горла у еремной выемки. Он отвечает за коммуникацию и речь. Это интеллектуальный энергоцентр. сконцентрируйтесь на нём, достаньте карту, посмотрите на неё, создайте свою фразу силы и проговорите её вслух. Например, я говорю, я умею говорить людям простыми словами, я умею проговаривать свои негативные эмоции. Всё это надо произнести без эмоций, спокойно, холодным, железным, синим голосом. Шестой энергоцентр находится между бровей. Он ответственен за тонкое видение, интеллектуальные процессы и самоограничения, аскезу. Также он связан с духовным развитием. Найдите карту, соответствующую этому энергоцентру. На шестом уровне проговариваем фразы. «Моя духовная практика заключается в аскезах. Я добровольно выбираю аскезы. Это делает меня сильной. Я от этого счастлива». «Я вижу и чувствую», «Я преодолеваю страдания», «Я страдаю и радуюсь» — главная фраза. Страдать мы будем все, но можно научиться страдать радостно. И затем поднялись на вершину, на седьмой уровень. Этот энергоцентр находится за пределами тела, над макушкой головы. Он означает «Я есть». Представьте на голове сияющую корону. Цель жизни — научиться выстраивать тёплые отношения, осознать себя душой, сделать максимально большое количество добрых дел, обрести мудрость. Найдите карту седьмого энергоцентра и создайте свою фразу силы. Например, «Я помню про этот материальный мир. Я знаю, я верю». Вы — частичка энергетического потока. Вам в этом потоке очень комфортно. У вас появляется ощущение внутренней чистоты. После этого ещё раз мысленно пройдитесь по всем энергоцентрам и обратитесь к своей высшей силе. Поблагодарите её за поддержку. Можно произнести короткую молитву. «О, дорогой Господь, я всегда помню о Тебе». Первое правило — всегда помнить о Тебе. Второе правило — никогда Тебя не забывать. Дорогой Господь, Всё, что мне положено, — дашь, всё, что не положено, — не дашь. Ваше умонастроение каждого дня. Благодарна тебе, Бог, за всё. Вдохнули, выдохнули, сделали комплекс упражнений для позвоночника на растяжку. Ложитесь на пол и на позвоночнике покатайтесь, растянитесь. Ресурсные практики для гармонизации отношений с другими людьми. Практика проработки конфликтных ситуаций. Для проработки конфликтных ситуаций найдите в картах символический образ любого человека, с которым у вас есть конфликт. Это могут быть близкие люди, родители, мать и отец, а могут быть и другие люди из вашего окружения — друг, коллега, сосед. Это универсальная и эффективная модель проработки. Вы выбираете из колоды карты, которые олицетворяют маму, папу, друга, коллегу и так далее. Находите в колоде образ, который отражает вас, и рассказываете себе всё, что можете увидеть в каждой карте. Какой характер у человека, кем он работает, какие вас связывают отношения. В процессе могут появляться разные эмоции. Это может быть улыбка или гнев, слёзы или разочарование. Как уже отмечалось, вы не ограничены в выборе. Карты могут олицетворять не ваших родителей, а детей, друзей, начальника, кого угодно. Если у вас есть те или иные проблемы в отношениях, то с помощью этой практики вы можете приблизиться к разрешению конфликта очень экологичным и эффективным способом. Проговаривание метафоры ассоциаций по МАК помогает понять, что именно вас негативно цепляет в этом человеке, а также показывает, какие ресурсы у него есть. Вы можете поменять своё отношение к цепляющим вещам и обращаться к ресурсным сторонам характера других людей. Практика ресурсных отношений с родителями. Родители, как и все старшие родственники, — это наши корни. Задумайтесь, что такое корни. Представьте себе дерево. Оно питается с помощью корней, добывает питательные вещества из земли. Если дерево лишить корней, оно умрёт. И человек должен питаться от корней, черпать в них силу. Но в жизни часто бывает так, что общение с родителями нас истощает. Когда семья нездорова, когда есть какая-то семейная дисфункция, дети не получают подпитку от родителей. Хорошая новость в том, что с этой ситуацией можно работать, и маг — один из методов такой работы. Возьмите колоду. Переберите карты и найдите те, которые, по вашему мнению, больше всего отражают вашу личность, личность вашей матери и вашего отца. Всего три карты. Всмотритесь в каждую из карт. Проанализируйте свои чувства и мысли. Почему вы выбрали именно эти карты? Что на них напоминает вам о себе, об отце, о матери? Какие чувства вызывает у вас каждая из карт? Проговорите свои чувства. Вам нужно открыть сердце. Возможно, в какой-то момент вам захочется плакать, не сдерживайте слез. Помните, это карты ресурсные, и вы выбрали именно те ресурсы, которые помогут вам наладить отношения с родителями, сделать их своей опорой и подпиткой. Найдите ключевые ресурсы всех карт и подумайте, как вы можете их использовать. Ресурсом своей карты вы будете делиться с родителями, а ресурсами их карт — пользоваться сами. Практика построения отношений. Возьмите лист бумаги, разделите страницу вертикальной линии пополам, наверху напишите «отношения». В одной колонке поставьте «плюс», в другой — «минус». Как вы выстраиваете отношения? Есть ли в этих отношениях минусы? Что такое неправильные отношения? Это неуважение, непонимание, оскорбление, пренебрежение, неисполнение своего долга. Почему мы не можем понять другого человека? Потому что мы сами находимся в защите. А если мы откроем своё сердце, если мы начнём над этой темой размышлять, мы найдём ответ обязательно, потому что обязательно нужно пространству задать вопрос. Если вы годами пытались понять, а ситуация не решилась, значит, неправильно понимали. Если человек неуважительно к кому-то относится, то возникает проклятие. В таблице «там, где минус» напишите слово «проклятие», «там, где плюс» — «благочестие». Поразмышляйте, как человек накапливает благочестие своим правильным отношением. Как человек зарабатывает себе страдания. Неправильным отношением, неправильными поступками, неправильными мыслями — это идёт из прошлой жизни. Цель жизни — научиться гармонично взаимодействовать с людьми, с Богом и с пространством. Теперь вам нужно проработать все проклятия по колоде «Мак». Например, в графе «Проклятие» может быть такая фраза, как «Нежелание слышать друг друга». Найдите в колоде карту, которая означает «противоположное» — слушанье и слышанье, взаимопонимание. Такой картой может быть карта, где руки мужчины и женщины сплетены, а поверх них роза. Представьте себя на месте этой женщины. Представьте, что вы слушаете своего мужчину, а он слушает вас. Проработайте все проклятия, и вы увидите, что они уйдут из ваших отношений. Практика сострадания врагу. Из колоды ресурсы достаньте карту, олицетворяющую самого неприятного для вас человека, вызывающего у вас раздражение. Возможно, вашего личного врага, который постоянно вставляет вам палки в колеса, мешает жить, не дает развиваться. Смотритесь в картинку и задайтесь вопросом, почему вы выбрали именно эту карту, что на ней напоминает вам об этом неприятном человеке. Если вы не любите этого человека, то наверняка связали с ним какой-то негативный, по вашему мнению, образ или предмет, изображенный на карте. Теперь вам нужно поменять отношение к этой картинке. Нужно научиться сострадать этой личности. Снова всмотритесь в картинку и подумайте. Что хорошего на ней есть? Именно эти положительные качества, присущие вашему врагу. Ведь он не полностью плохой человек, он лишь плохо проявляет себя по отношению к вам. Подумайте над тем, что он тоже страдает, у него тоже есть проблемы и свои больные точки. Важно научиться видеть в нём человека со всеми слабыми и сильными сторонами. Теперь откройте своё сердце этой картинке, войдите в неё. Представьте, что вы берете оттуда все хорошее, прочувствуйте это на уровне сердца. После окончания практики ваше отношение с этим человеком изменится кардинально. Практика «Ресурсное отношение». Возьмите лист бумаги, озаглавьте страницу словом «Отношение», разделите ее пополам на колонку «плюс» и колонку «минус». В первом столбце напишите признаки положительных, здоровых отношений. Во втором — признаки нездоровых, болезненных отношений, которые причиняют страдания. Вот пример такой таблицы. Колонка плюс. Люди поощряют и одобряют друг друга, дают поддержку. Каждый уверен в своей самоценности и уважает личность другого. Колонка минус. Люди критически оценивают друг друга, не верят в успех другого. Каждый испытывает комплекс неполноценности, не уважает ни себя, ни другого. Напишите как можно больше признаков здоровых и нездоровых отношений и задумайтесь над тем, какие отношения преобладают в вашей собственной жизни. Цель каждого человека — научиться выстраивать тёплые отношения, потому что это источник жизни, любви и радости. Для этого нужно соблюдать определённые законы общения. Когда мы друг с другом общаемся, то поднимаем друг в друге какие-то определённые ощущения. Если, к примеру, вы с кем-то общаетесь, и у этого человека в ответ поднимаются нежность, доброта, сострадание, благодарность, то есть тёплые и приятные ощущения, то запишите это в колонку «плюс» в таблице. Здесь идёт расслабление. Если человек говорит такие слова «Я тебе так благодарна», «Спасибо большое», Это называется благословение. Кстати, можете записать фразу «благодарите друг друга» в таблицу здоровых отношений. Если отношения напряжённые, есть проблемы, отсутствие энергии, то это минус в таблице. Могут звучать такие слова «как я от тебя устала», «да будь ты проклят». Здесь идут проклятия разного уровня, маленькие и огромные. Когда мы выстраиваем отношения, у нас есть только два вида взаимоотношений, или благословения, или проклятие. Вторая часть практики связана с картами МАК. Вы прописали признаки здоровых и нездоровых отношений. В обоих столбцах подчеркните те признаки, которые есть в ваших отношениях. Признаки таблицы плюс — это тот ресурс, который есть у вас уже сейчас, ваша опора. Посчитайте, сколько признаков вам не хватает. Перетасуйте колоду и достаньте то количество карт, которое соответствует недостающим признакам. Карты подскажут, что нужно делать, чтобы добрать эти признаки и ввести их в свои отношения. Точно так же пересчитайте признаки в столбце «минус». Это то, от чего нужно избавиться в отношениях. Достаньте несколько случайных карт по числу негативных признаков в ваших отношениях. Это те ресурсы, которые нужно использовать, чтобы избавиться от плохого, негатива во взаимодействии с другим человеком. Практика ресурс конфликта. Конфликт — это не просто неприятная ситуация, возникшая между двумя людьми из-за недопонимания или разности интересов. Конфликт прежде всего это сложное психологическое взаимодействие, и оно может быть вполне плодотворным, если научиться конфликты решать. Вы удивитесь, но в каждом конфликте есть немалый ресурс, и вы можете его использовать. Для проработки конфликтов, сложные жизненные ситуации с каким-либо человеком, обратимся к практике ресурс конфликта. Возьмите колоду Мак ресурсы. найдите карты которые ассоциируются с вами и с тем человеком с которым у вас конфликт положите их с разных сторон посередине будет расклад затем перетасуйте колоду и выложите рубашками вверх по три случайные карты с каждой стороны своей и того человека чтобы получились два столбика карт теперь переворачиваете по одной карте и задавайте вопросы верхняя карта Что этот человек думает по поводу этого конфликта? Средняя карта. Что чувствует? Как он себя ведёт? И те же вопросы задайте себе. Какие у меня мысли, эмоции, поступки? Достаньте вслепую ещё одну карту и положите между двумя этими столбиками. Эта карта — ответ на вопрос, что делать. Она подскажет, как себя вести. Так происходит проработка конфликтной ситуации. Задавая себе вопросы о поведении другого человека, вы начинаете осознавать и понимать происходящее. Понимание даёт возможность разрешения конфликта. Ресурсные практики с внутренним ребёнком. Есть такое изречение «все мы родом из детства», и это чистая правда, в том смысле, что многие наши жизненные трудности корнями уходят в детство. Мы уже давно выросли, но до сих пор многие установки, сформированные в детстве, влияют на нас. До сих пор в душе каждого из нас звучат голоса родителей или других значимых взрослых. Мы повторяем себе фразы, которые слышали чаще всего. «Ты бестолковый», «У тебя никогда ничего не получится», «Ты никогда ничего не доводишь до конца» и так далее. Да, к сожалению, эти родительские фразы чаще всего критикующие. Большинство родителей считает, что воспитывать можно только критикой и запретами, но на самом деле все эти критикующие замечания и ограничения травмируют ничуть не меньше, чем стрессовые ситуации. Да и само ведь рождение человека — огромный стресс. Живое существо, находившееся в воде, в тёплом месте, в утробе матери, с трудом выходит в новое пространство и попадает в чуждую среду. И от того, какие руки нас приняли в этот момент, как нас встретил мир, зависит тот эмоциональный опыт, который мы запечатлеем. Вы знаете, что бывает обвитие пуповины, бывают различные травмы в родах, неправильное предлежание. И вот эти и подобные им травмы детства скрываются глубоко в нашем подсознании. Но мы этого не помним, потому что подсознание нас защищает. Оно как бы выключает из памяти все травмирующие вещи — Мы забываем о тех ранах, которые носим в себе много лет. Казалось бы, и отлично. Значит, защитные механизмы психики работают, и мы можем спокойно жить, не зацикливаясь на том, что случилось в прошлом. Но всё не так просто. Дело в том, что наше сознание получается расщеплённым. Есть взрослая часть, та, что осознаваема нами. Эта часть живёт во взрослом мире, решает взрослые задачи и бывает вполне успешной. Но есть и детская часть, та, которая не выросла из-за всех этих травм. Эта детская часть, спрятанная в подсознании, до сих пор страдает, и её страдания не позволяют нам быть счастливыми. Да и как может быть счастлив человек, который расщеплён в своём сознании? Эта детская часть в психологии называется внутренним ребёнком. Возможно, вы уже слышали этот термин. Некоторые психологи и эзотерики считают эту часть самостоятельной личностью, которая вложена в наше существо, подобно самой маленькой матрёшке. Так это или не так, каждый человек решает сам, согласно своим ощущениям. Кто-то даже общается со своим внутренним ребёнком. Но в любом случае детская часть души — это реальность, и эту реальность нужно открывать для себя, общаться с ней — и, конечно же, прорабатывать все травматичные ситуации детства. Это нужно для того, чтобы они не влияли на процесс вашей взрослой жизни. Предлагаемые в этой главе практики смак-ресурсы помогут вам установить контакт с внутренним ребёнком и сделать сознание цельным, устранить расщепление своей души. Практика «Контакт с внутренним ребёнком». Эту практику можно делать каждый раз, когда вам больно, грустно, когда вы чувствуете себя без сил и не знаете, как поступить. Внутренний ребёнок — это наша истинная сущность, она знает все ответы. Можно обратиться к нему за помощью, но необходимо установить с ним контакт и дать ему свою любовь и поддержку. Сначала можно поработать с картами. Достаньте колоду и выберите карту, которая, как вам кажется, наиболее соответствует настроению данной минуты. Смотритесь в неё хорошенько и представьте, что вы входите в неё и встречаетесь там со своим внутренним ребёнком. Следуйте такому алгоритму. Сядьте или лягте, удобно расслабившись. Закройте глаза и представьте перед собой своего внутреннего ребёнка. Если вы ранее не пытались общаться с ним, то в первый раз на установление контакта может потребоваться некоторое время. Не сдавайтесь, у вас обязательно всё получится, если вы попробуете ещё раз. Позовите своего внутреннего ребёнка, скажите, что вы хотите пообщаться с ним, увидеть его. Скажите своему внутреннему ребёнку, что сожалеете о том, что вы раньше не обращали на него внимания или даже ругали его. Скажите, что сейчас вам хотелось бы сделать его счастливым. Спросите своего внутреннего ребёнка, что вы можете сделать для него, как можете помочь ему ощутить себя счастливым. Если вас волнует конкретная проблема, то можете задать своему внутреннему ребёнку вопрос, что он думает по этому поводу. Наши внутренние дети мудры, и их взгляд отличается от взрослого. Он может дать вам очень ценный совет. Выделяйте на такое общение хотя бы несколько минут в день — И скоро вы заметите, что в вашей жизни происходят перемены. Практика — праздник для внутреннего ребёнка. Если вы чувствуете, что потеряли вкус к жизни, вам ничего не хочется и ничего не радует, значит, вы потеряли контакт со своим внутренним ребёнком. Как его наладить? Дети обожают праздники. Так устройте праздник для своего внутреннего ребёнка. Делать это нужно вдумчиво и серьёзно. Назначьте день и организуйте торжество. Как это сделать? Подумайте, что может порадовать вашего внутреннего ребёнка. Чего бы ему хотелось? Торт, кино, воздушные шарики. Купите торт, билет в кино, надуйте шары. Скажите своему внутреннему ребёнку все те тёплые слова, которых вы так ждали в детстве от своих мамы и папы. Расскажите ему, что он — это самый чудесный малыш в мире. Вы гордитесь и мы очень любите. Повторяйте добрые ласковые слова своему внутреннему ребёнку не только в день праздника, но ежедневно на протяжении 3-4 недель. И вы увидите, что перемены в жизни не заставят себя ждать. В конце праздника разложите мак-ресурсы и попросите своего внутреннего ребёнка достать пять карт, которые ему больше всего нравятся. Это ключевые ресурсы вашего внутреннего ребёнка. Постарайтесь дать их ему, и вы увидите, что жизнь заиграет новыми красками, у вас снова появятся желания и мечты, а главное, у вас будут силы для их исполнения. Практика «Где мой внутренний ребёнок?» Встаньте перед зеркалом и посмотрите себе в глаза. Почувствуйте, как на вас смотрит ваш внутренний ребёнок. Не отводя взгляда от зеркала, начните разговаривать с ним. Если в какой-то момент у вас потекут слёзы, позвольте себе поплакать, не сдерживайте эмоций. Достаньте мак-ресурсы и найдите карту, которая будет отражать ваше внутреннее состояние в этом моменте. Рассмотрите её хорошенько и подумайте, каким образом она связана с вашим внутренним ребёнком. Уже знакомым вам путём метафоры и ассоциаций найдите события в прошлом, где ваш внутренний ребёнок грустил, чувствовал себя покинутым. Обнимите себя и скажите своему внутреннему ребёнку, что вы его очень любите и никогда не покинете. Повторяйте это упражнение ежедневно. Оно может показаться простым, но на самом деле является очень важным и эффективным для установления контакта с внутренним ребёнком и изменения негативных установок, корни которых уходят в наше детство. Практика «Письмо внутреннему ребёнку». Вы можете общаться со своим внутренним ребёнком письменно. Это упражнение поможет вам узнать о себе то, что обычно бывает скрыто. Возьмите две ручки или два карандаша разных цветов, по одному в каждую руку, и лист бумаги. Своей ведущей рукой, правой, если вы правша, левой, если левша, пишите на листе вопросы, которые вы хотели бы задать своему внутреннему ребёнку. Другой рукой позвольте своему телу писать ответы. Дайте возможность своему внутреннему малышу высказаться. Многое может удивить вас. Вы также можете не только писать второй рукой, но и рисовать. Сначала вы будете пытаться контролировать свои действия и рисовать под присмотром взрослого. Однако если вы расслабитесь, перестанете концентрироваться на собственных ощущениях и попросите своего внутреннего ребёнка нарисовать то, что ему хочется, то сможете многое узнать о себе. После этой практики вы можете взять колоду ресурса, перетасовать её, закрыть глаза и вынуть случайную карту, не доминирующей рукой. Это будет карта, отражающая вашего внутреннего ребёнка в данном моменте. Следуйте подсказкам карты и постарайтесь дать своему внутреннему ребёнку тот ресурс, на который эта карта указывает. Практика «Подарок внутреннему ребёнку». Возьмите мак ресурсы, разложите перед собой колоду и задайте себе вопросы. Чего вам не хватало в детстве? В чём вы нуждались, но чего не получали? Достаньте карту, которая, как вам окажется, кажется, отражает то, чего вы не получили. Мысленно дайте эту карту своему внутреннему ребёнку и пообещайте ему, что вы восполните этот недостаток и дадите ему то, что он просит. Это может быть и что-то материальное. Вы можете подарить ему то, о чём он мечтал, например, игрушки или книги. Можно купить их в реальности, а можно создать в своей фантазии. Вы можете устроить для внутреннего ребёнка в своём воображении просторную светлую детскую, наполнить её самыми разными игрушками и книгами. Пусть в этой комнате мама или папа почитают ему волшебную сказку перед сном. Сходите с ним на новогодний праздник или карнавал, отправьте с папой кататься с горки или играть в снежки. Смело фантазируйте. Это ваш мир, и в нём можно всё. Возможно, ему не хватает чувства защищённости, ощущения себя важным для родителей, любимым. Подарите ему и это. Сделайте всё, чтобы он ощутил себя счастливым. Практика игры с внутренним ребёнком Время от времени нужно возвращаться в детство и ощущать радость игры. Дети очень любят играть. Поиграйте со своим внутренним ребёнком, затейте что-то весёлое. Вспомните, что вам больше всего нравилось в детстве, в какие игры вы любили играть, чем занимались на прогулках, лазили по деревьям, катались на коньках, бегали босиком по лужам под летним дождём. Не стесняйтесь дурачиться и делать глупости, которые так радовали вас в детстве. Если вы не знаете, какую игру выбрать, то можете обратиться за помощью к макресурсы. Выберите из колоды карту, которая вам откликается на данный момент, и путем ассоциации придумайте игру на основе этой карты. Возможно, сюжет выбранной карты вам покажется далеким от игры, но здесь нужно пользоваться именно методом ассоциаций. В качестве примера возьмем карту номер 4. Какую игру можете придумать с коробкой конфет? А какие ассоциации у вас вызывают предметы, изображённые на карте? Коробка — это упаковка, в которой есть что-то ценное. Но и сами конфеты могут быть в упаковке, без коробки, а только в фантиках. И в них тоже может быть что-то ценное, кроме самих конфет. Что же? Например, тайные записки, предназначенные для кого-то, кого знаете только вы. Вы можете написать своему внутреннему ребёнку несколько записочек, завернуть в них конфеты, сверху фантики, перемешать и разворачивать по одной конфетке каждый день. Таким образом, у вас будет игра, растянутая во времени. Каждый день ваш внутренний ребёнок будет получать послание. Оно должно быть очень коротким. Например, «Я тебя люблю», «Я на твоей стороне», «Я слышу тебя», «Я поддерживаю тебя» и так далее. Ассоциативный поиск игрового начала в картах — это не только игра, но и творчество. Вы развиваете свою фантазию и устанавливаете тесную связь со своим внутренним ребёнком. Практика возвращения в детство. В детстве все мы обладаем практически бесконечным запасом энергии. Взрослея, мы теряем эту энергию, но она не исчезает в никуда. Она остаётся внутри нас с нашей детской частью. И к этой энергии можно обращаться в те моменты, когда вы в тупике, у вас нет сил мечтать, вы не знаете, что делать дальше. Разложите перед собой карты из колоды макресурсы и рассмотрите изображения на них, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию. Выберите из картинок те, которые отражали бы ваше детство. Рассматривая картинки, вспомните приятные моменты своего детства. Запишите их, погрузитесь в эти воспоминания. Подумайте, о чём вы мечтали, кем вы хотели стать тогда. Ответьте себе на вопрос, реализовались ли эти мечты и желания в вашей жизни, или вы о них забыли? Запишите все свои детские мечты на листке бумаги, перечитайте их вслух и подумайте, какие из детских мечтаний вы можете реализовать сейчас. Возможно, сейчас у вас не вызывает энтузиазма ваше давнее детское желание — Но если оно исполнимо, то исполните его, и вы увидите, что на самом деле в нём скрывается огромный ресурс. Иногда такая мелочь, как игрушка, которую когда-то не купили ребёнку, может стать ключом к потрясающим открытиям внутри себя. Практика раны прошлого. Травматические ситуации, случившиеся с нами в прошлом, могут быть причиной фоновой тревоги, грусти и подавленного гнева. Эти ситуации можно проработать с помощью мак-ресурсы. Разложите перед собой карты из колоды ресурсы и рассмотрите изображения на них, прислушиваясь к голосу сердца. Выберите из колоды две-три карты, которые вызывают у вас самые приятные ощущения, и две-три, вызывающие самые неприятные. Разложите перед собой неприятные карты. Внимательно посмотрите на них. Какие воспоминания они пробуждают у вас — С какими ситуациями в жизни ассоциируются? Обдумайте неприятную ситуацию. Отпустила ли она вас? Что вы сейчас думаете о тех событиях? Если воспоминания болезненны, то эти ощущения обязательно нужно проработать, завершить, трансформировать. Метод трансформации вам уже знаком по другим практикам. Нужно найти в сюжетах этих неприятных карт что-то позитивное, то, на что можно опереться. Это тот ресурс, который вам нужно найти в своей жизни. А теперь разложите перед собой позитивные карты. Какие воспоминания они пробуждают у вас, с какими ситуациями в вашей жизни ассоциируются. Осмыслите те эмоции, которые вызывают у вас эти карты и воспоминания. Этот ресурс есть у вас прямо сейчас, и вы можете на него опереться. Практика сказка для внутреннего ребенка. Дети любят сказки. Расскажите сказку для своего внутреннего ребёнка, используя колоду мак-ресурсы. Разложите перед собой карты и рассмотрите изображения на них. Выберите из колоды 5-7 карт и, разложив их последовательно, составьте по ним сказку. Дайте своей сказке название. Обдумайте сказку и запишите её. Начните со слов «жили-были». Завершите сказку общим выводом, начиная со слов «мораль этой сказки». Поразмышляйте над этим выводом. Высока вероятность, что в нем нашла свое отражение та установка, которая сейчас во многом определяет вашу жизнь. Подумайте над сюжетом, не воплотили ли вы в нем сценарий всей своей жизни. Чтобы практика была более сильной, можно проделать ее вдвоем с другом. Возьмите карты и сочините по ним каждый свою сказку. Расскажите свои сказки друг другу. Практика сострадания внутреннему ребёнку. В каждом из нас живёт маленькая детская часть, которая не выросла в силу каких-то причин. Это могут быть тяжёлые обстоятельства детства или психологическая травма, нанесённая родителями или трагическими событиями. Эту детскую часть необходимо обнаружить и дорастить до взрослого состояния, иначе она будет влиять на наши поступки, совершаемые во взрослом возрасте. Вы будете падать в ребёнка, вести себя по-детски и избегать взрослых решений. Если мы говорим про внутреннего ребёнка, то эта сущность находится в сердечном энергоцентре. Именно там живут чувства, связанные с вашей детской частью. Необходимо найти своего внутреннего ребёнка и сказать, что вы сострадаете ему, сочувствуете, что вам его жаль и вы его любите. Для этого вам тоже могут помочь мак-ресурсы. Проведите такую практику. Сядьте удобно, расслабьтесь, погрузитесь мысленно в свой сердечный центр и вспомните себя в детстве. Нужно работать с первым образом, который придёт вам на ум. Посмотрите внимательно на этого маленького мальчика или маленькую девочку. Что она чувствует сейчас? Чего ждёт? Что с ней происходит? Возможно, она переживает последствия какой-то травмы. Если вы ярко помните эту травму, трансформируйте её. Каким образом? Возьмите лист бумаги и пропишите эти свои болезненные воспоминания. Потом постарайтесь выплеснуть гнев. И уже после этого вы сможете сделать новые выводы и реализовать их в своей жизни. Как сейчас глазами взрослой женщины я смотрю на эту ситуацию? Какой жизненный вывод я сделала? Пропишите это. Затем возьмите макресурсы и выберите карту, которая, на ваш взгляд, предлагает наилучший выход из этого травмирующего события. Мысленно возьмите своего внутреннего ребёнка за руку и отведите внутрь этой карты. Покажите ему, как вы справляетесь с травмирующей ситуацией, как убираете ее последствия и начинаете жить здоровой, полноценной жизнью.